Глава 2. Оружие ниндзя. Описание оружия ниндзя традиционно составляет один из самых больших разделов в книгах о ниндзюцу. различные виды боевых цепей, серпов, кастетов, духовых трубок и прочих дьявольских штучек, равно как и способы их применения, действительно впечатляют и мало кого оставляют равнодушным. Однако, если подойти к этому вопросу с конкретно исторических позиций, Выясняется, что из всего этого богатого арсенала, специфическим оружием ниндзя можно назвать всего с десяток предметов, относящихся к разряду потайного оружия. Это различные скрытые лезвия, пистолеты, замаскированные под мечи, курительные трубки, чернильницы и так далее. Всё остальное в не меньшей степени было достоянием обычных самураев, не занимавшихся разведкой и шпионажем, а также полицейских и разбойников. Другая проблема возникает при описании конкретных приемов боя с использованием различных видов оружия. Дело в том, что в старинных текстах по ниндзюцу практически нет сведений о технике рукопашного боя. Например, в Бан Сенсю Кай описаны особые шпионские способы использования меча, так называемые семь способов использования сагл, сагл сити дзюцу. Но ничего не говорится о фехтовании. Впрочем, это не удивительно, ведь подлинное, а не киношное ниндзюцу это искусство шпионажа, разведки, диверсий, оно не включает в себя никаких приемов рукопашного боя. То, что ниндзюцу как таковое в силу специфики своего предмета не содержит приемов боя с оружием и без оружия, конечно же не означает, что войны ночи таковых не изучали. Просто нужно различать ниндзюцу и другие дзюцу изучавшиеся ниндзя. Например, знаменитый невидимка XX века Фудзита Сейка. помимо ниндзюцу школы Когарю, изучал еще кэмпо, кулачное искусство, бой без оружия, школа Намбан Сатторю. Сюрикэн метание лезвий школы Сингэцурю. Дзюдзюцу, бой короткой палкой, школы Даэнрю. Торидэ дзюдзюцу. Разновидность дзюдзюцу школы Итидэнрю и и другие. Так как в исторических текстах и наставлениях по шпионажу и разведке содержится очень мало сведений по боевым искусствам ниндзя, Нинобе будзюцу. Историкам приходится реконструировать приёмы рукопашного боя невидимых, что ведёт к массе ошибок, мистификаций и фальсификаций. Например, в массовом сознании прочно утвердилась идея о том, что ниндзя использовали какую-то супероригинальную, необычную технику боя с оружием и без него. Между тем, синоби Будзцу, конечно же, имели определенную специфику. Однако эта специфика была связана в основном с тактикой, а не с техникой. Во-первых, ниндзя избегали прямого столкновения и предпочитали действовать из-под тишка, из-за угла. Отсюда акцент на приемы внезапного нападения. Во-вторых, средневековые разведчики старались не ввязываться в бой и предпочитали удирать при первой же возможности. Поэтому в рукопашной технике ниндзя большое внимание уделялось умению отвлечь противника, напугать, затормозить преследование и затем быстро разорвать дистанцию и скрыться без окончательного выяснения, кто круче в фехтовании или борьбе. В третьих, нужно принять во внимание те специфические условия, в которых ночным демонам приходилось принимать бой. Кустарники, бамбуковые чащи, узкие коридоры, комнаты с низкими потолками и так далее и тому подобное. Здесь не было места для длинного оружия, для размашистых ударов. Отсюда предпочтение укороченного оружия, любовь к малым видам, к различным кастетам, когтям, шипам, спицам и так далее, акцент на уколах и сжатых, коротких рубящих ударах. В то же время любое оружие само по себе диктует технику работы с ним, поэтому, например, в технике самурайских и ниндёвских школ боя кусари-гама, серпом с цепью с грузиком Большой разницы даже теоретически быть не может. Отсутствие у широкой публики представлений о реальной технике традиционных японских будзюцу позволяет многочисленным проходимцам выдавать за подлинную ниндзявскую технику боя приемы, которые на самом деле встречаются и в школах будзюцу, не имеющих никакой связи с невидимками. Например, отец отечественного буддиканна Валерий Момод в одной из своих книг пишет: Как сам меч, так и техника работы с ним в манере ниндзюцу достаточно сильно отличаются от того кэндзюцу, которое возможно знакомо читателю и из традиций самурайских школ владения оружием, таких как Катори Синтарю, Касима Синтарю, Ягирю и другие. После этого категоричного заявления на последующих страницах он демонстрирует очевидно выученное по видеокассете с названием Смурайская дзюдзюцу Сэннемура Сёто в главной роли стандартную базовую технику школы Кукисин Рю совершенно забывая о том, что данная школа возводит свою фехтовальную генеалогию к упомянутой выше самурайской, которой Синторю. Другой автор дает совершенно фантастическую характеристику самурайского кендзюцу, не имеющую под собой никакого основания. Вопреки мнению, широко распространившемуся сейчас благодаря кинофильмам, ниндзя редко когда был мастером фехтования в открытом бою с самураями. Он по сути дела не имел никаких шансов на победу. Но это лишь в том случае, когда такой бой проходил в соответствии с правилами бусидо. Известно, что классическая техника владения катаной сводится преимущественно к ударам сверху вниз по голове, плечам и рукам. Увертки и всякого рода хитрости во время поединка самураи считали делом позорищем настоящего воина. Практически они никогда не рубили мечом ноги, не атаковали в спину и ниже пояса. Перед тем, как вступить в бой, противники обязаны были представиться друг другу. Короче говоря, самураи были опутаны словно веревками своими представлениями о чести, благородстве, другими сословными предрассудками. Практически каждое предложение в этом отрывке несет в себе ложную информацию и выдает выдаёт полное незнание автором традиционного японского фехтования и японской истории. Так, в базовые техники той же, которые Синторю, наряду с двумя нисходящими ударами, изучаются три восходящие подрезки. Существует техника работы в низком приседе и на колене, предназначенная для атаки внутренней поверхности бедра. паха и голеностопного сустава. В ближнем бою, гарда к гарде, в самурайском фехтовании применяются болевые приемы на пальцы кисти. Наносятся удары ногами в пах, а выставленными вперед указательными пальцами в глаза. Многие приемы в дзюцу, искусство метания лезвий, можно отнести к кэн дзюцу. так как за броском следует серия мгновенных ударов мечом. Не ещё более смешными выглядят слова о том, что самураи якобы всегда представлялись перед тем, как вступить в бой. Действительно такой обычай, называвшийся на норе, существовал в Японии в XII веке, когда сражения велись небольшими армиями. элитной кавалерии и походили на гигантские турниры. Но уже в следующем, 13 веке, охоту представляться врагу у японских самураев отбили монгольские завоеватели, не понимавшие по-японски ни слова, демонстрировавшие принципиально иную тактику коллективных действий и без всякого созрения совести нападавшие кучей на одного Чтобы понять всю абсурдность этих обвинений самураев, не нужно быть специалистом в японской истории. Достаточно посмотреть японский художественный фильм "Небо и земля", недавно выпущенный в России на лицензионных видеокассетах. В нем прекрасно показано столкновение огромных масс копейщиков и кавалерии, в котором обычаю на норе просто нет места. Вообще на деле противопоставления самурайское ниндзя абсолютно неправомочна, так как самурайство это сословие, а ниндзя профессия. В этой связи хочется посоветовать читателям критичнее относиться к утверждениям учителей ниндзюцу относительно уникальности преподаваемых ими приемов боя ниндзя и приложить больше усилий к изучению подлинных традиций японских буудзюцу. Благо, в последние годы для этого появилось гораздо больше возможностей, чем прежде. Огнестрельное оружие и артиллерия ниндзя. Как это ни странно, но такой крупнейший специалист по истории ниндзюцу, как Нава Юмио, начинает разговор о вооружении ниндзя именно с огневых средств. Дело в том, что японские невидимки, в числе первых в стране восходящего солнца, смогли по достоинству оценить боевую эффективность огнестрельного оружия и вообще огневых средств и приняли их на вооружение. Недаром один из самых известных учебников по ниндзюцу школы Игарю, Ниндзюден, начинается с раздела Каки. Огневые средства. Какие это общее название всех видов оружия и снаряжения, использующих горючие материалы, порох. В эту категорию подпадают и пушки, и ружья, и различные факелы, фонари, так как в этой книге вооружение и иное снаряжение ниндзя описывается в разных главах, автору пришлось разбить все какие на две категории. вооружение и небоевое снаряжение. Хотя в таком важнейшем источнике по ниндзюцу, как Бансэнсюкай, и то, и другое описывается вместе в отдельном томе, называющемся Каки. Хитильные, хинаватэппа, кремниевые хиути и сидзю и духовые кукидзю, ружья Исторические факты свидетельствуют, что уже через полгода после того, как в Японию впервые были завезены фитильные ружья, по одной из версий это произошло летом 1539 года, семьи Кузнецов в Сибацудзи и Аия из монастыря Негородар смели освоить их массовое производство и стали снабжателями ниндзя из Негора и Сайга. Их примером последовали невидимки из Иго и Икога, которые стали первыми изготавливать длинноствольные дальнобойные фитильные ружья. Именно такими ружьями они неоднократно пытались отправить на тот свет оду набунагу. Они же разработали первые в Японии двустволки. Добавим, что ниндзя из Кога Первыми в стране восходящего солнца стали производить порох в больших объемах и торговать им в разнос по всей стране. Когда же в Японии появились первые образцы более совершенных кремниевых ружей, первыми, кто сумел завладеть ими, были ниндзя из Ига. Но произошло это уже Через много лет после окончания бурной эпохи сражающихся княжеств при восьмом сёгуне династии Токугава Ёсимуне в период Кёхо, шестой месяц 1716 года, четвертый месяц 1736 -го. особенно прославилась на поприще изготовления огнестрельного оружия семья кузнецов Кунитома из деревни Кунитома уезда до провинции Оми. Кунитома освоили его производство практически одновременно с ведущими кузнецами города Сакай и монастыря на горе Ранее они, как предполагают историки, занимались изготовлением мечей. Согласно записям семьи Кунитома о ружьях, Кунитома Тэппоки, этот источник датируется 1633 годом. Вскоре после того, как ружья были привезены европейцами на остров Танегасима, это произошло в 1542 или 1543 году. Сёгун Асикага повелел доставить одно из них в деревню Кунитома и потребовал от знаменитых кузнецов изготовить новое ружье по образцу. После нескольких месяцев мытарств Кунитома все таки сумели изготовить ружье, пригодное для использования. Чуть позже В деревню доставили какого-то иностранца, поделившегося с кузнецами секретами изготовления пороха, ствола и техники стрельбы. А еще чуть позже Кунитома начали получать заказы от самого Оды на Бунаге. После того, как Тайтоми Хидэёси разгромил князя Асаи, владевшего этим районом провинции Оми, В 1576 году он пожаловал тогдашнему главе кузнечного цеха Кунитома Тадзира звание старосты, Тосиёри Яку, и лен с доходом в 1000 коку риса. Токугава Иэсу также всемерно поддерживал семью Кунитома. В 1601 году он пожаловал звание старост сразу четырем ее представителям, неоднократно делал большие заказы. Благодаря этому деревня Кунитома процветала. В 1615 году в ней было 73 кузницы, занимавшихся изготовлением огнестрельного оружия, и свыше 500 рабочих. Во время Осакской войны, 1614-1615 годов, Кунитома оказали большую поддержку Токугаве и Ясу оружием. За это после победы он предоставил главе клана Кунитома Лен с годовым доходом до 9000 коку и освободил его семью от всех повинностей. С тех пор Сёгунское правительство ежегодно заказывало Кунитома оружие. Так продолжалось до периода Тэммэй, 4 месяц 1781, 1 месяц 1789 -го годов. когда заказы резко сократились, что повлекло за собой упадок оружейного производства. Но именно в этот период упадка, в 1779 году в деревне Кунитома родился настоящий гений. Он вошел в историю как Кунитома и Кансай, хотя на протяжении жизни у него были и другие имена. Иконсай с молодых ногтей трудился для сёгунского правительства. В возрасте 40 лет он стал старостой деревни Кунитома и представлял интересы своей семьи перед государством. Он обладал неукротимой жаждой познания и непрестанно стремился расширить свой кругозор. Иконсай вершинна не устраивал тот факт, что с 16 века технология и изготовления и сама конструкция огнестрельного оружия, производимого в Японии, не претерпела никаких изменений. Он сознавал техническую отсталость Японии и по крупицам собирал сведения о состоянии оружейного дела и вообще производства на западе. Однажды какой-то голландец подарил Сёгуну духовое ружьё, но вскоре оно вышло из строя, и никто не мог его починить. Тогда за дело взялся и Иконсай. Через некоторое время он досконально разобрался в механизме и сумел устранить поломку. Это духовое ружьё было способно с расстояния 15 метров пробить доску толщиной в 1 сантиметр. Конечно, такие боевые данные удовлетворительными признать нельзя, но и к концу понравилась сама идея этого оружия, обладавшего одним неоспоримым преимуществом почти полной бесшумностью. Ну, как тут не вспомнить о ниндзя или о современных киллерах, использующих оружие с глушителями? А ведь куни Томма издревле древес снабжали невидимка искога лучшими образцами своих изделий. Итогом напряженной работы и консая стало 20-ти зарядное духовое ружье с дальнобойностью в 40 метров. По своим качествам это оружие, получившее название Хаяутикидзю, скорострельное духовое ружье», Многократно превосходило заморскую диковинку. Это вызвало неподдельное изумление чиновников, до тех пор убежденных, что японским мастерам далеко до европейских. Позднее Кунимото и Конса ещё более усовершенствовал свою разработку, сделав Хайутикидзю зарядным. Помимо этого замечательного ружья, Иконса изобрел арбалет. изготавливавшийся из особого медного сплава, который по дальности и точности боя не уступал лучшим тогдашним ружьям. Еще одна спецназовская штучка. Подзорную трубу, авторучку, водонасосную помпу добился успехов в изготовлении стекол для телескопов. Помимо этого он занимался изучением астрономии, проводил наблюдения во время солнечного затмения, написал весьма ценное наставление по изготовлению огнестрельного оружия, в котором раскрыл практически все секреты семьи Кунитома, ранее передававшиеся от отца лишь одному единственному сыну. умер Кунитомо и Икансай в 1840 году в возрасте 62 лет. Мокухо деревянная пушка. Харинуки-дзуцу – труба из папье-маше. Деревянная пушка мокухо изготавливалась из ствола корабельной сосны или другого дерева. Ствол распиливали пополам, в половинках выдалбливали ствольный канал, после чего соединяли и скрепляли их железными или бамбуковыми кольцами. В варианте харинуки дзуцу трубы из папье-маше, деревянную основу будущей пушки обмазывали лаком и оклеивали несколькими десятками слоев бумаги. В литературе по ниндзюцу можно найти утверждение, что такие орудия делались разных размеров. Например, деревянная переносная пушка, какая о отзуцу, была столь легкой, что ее мог переносить с места на место даже один ниндзя. Существовали якобы еще более миниатюрные ручные аналоги таких пушек. Так как эти орудия легко укрывались в широком рукаве кимоно, их называли — рукавные трубы. Несмотря на то, что упоминание мокухо и харинукидзуцу действительно имеются в сочинениях эпохи Токугава, споры о возможности боевого применения подобной артиллерии продолжаются по сей день. Ведь чтобы придать ядру убойную силу, заряд должен быть достаточно большим, а это чревато разрывом пушки при выстреле. Крупнейший из знаток оружия ниндзя, Нава Юмио, высказал мнение, что такие орудия, скорее всего, использовались лишь для запускания сигнальных ракет и для устрашения, но не уничтожения противника. В качестве зарядов во всех вариантах использовался дымный порох, в рецептуру которого входили 7 частей привезённой с континента селитры, полторы части серы и полторы части древесного угля. Как правило, использовался размолотый в порошок уголь ивы. Те же компоненты брались и при изготовлении зажигательной смеси, но в ином соотношении. Зажигательные средства. Хия. Огненные стрелы. Различные зажигательные средства занимают важнейшее место в числе каки. Это, впрочем, вполне понятно, если учесть, что в Японии при строительстве и обычных жилых домов и замков широко использовались дерево и бумага. Древнейшими зажигательными средствами являлись Огненные стрелы хия. Самые древние их образцы представляли собой сигнальные стрелы со свистульками из дерева или рога кабурая, внутрь которых вкладывались разожжённые древесные угольки. Постепенно войны ночи разработали множество различных вариантов огненных стрел. В одном из них на некотором расстоянии от наконечника стрелы приклеивали две квадратные бумажки со стороной в 3 сумм, около 10 сантиметров. Их обмазывали по периметру клеем и склеивали. Полость, образовавшуюся в результате склеивания, заполняли порохом. Сверху и снизу стрелу обматывали конопляной нитью. Фитиль, бумажный шпагат, начиненный порохом, прокладывали от кончика стрелы до склеенных вместе бумажек с порохом внутри. Фитиль поджигали и выпускали стрелу из лука в цель. Существовали также образцы зажигательных стрел с бумажными трубками, начиненными порохом или с порохом, насыпанным прямо поверх клея. Кроме того, ниндзя иногда начиняли порохом само древко стрелы. Для чего? Бамбуковое древко расщепляли пополам, заполняли порохом, склеивали и для прочности обматывали нитью. Дайко Кухия. Огненная стрела великой страны. Дайко Кухия. представляла собой вариант ракеты, движимой энергией сгорающего пороха. Считается, что эта огненная стрела была в старину завезена в Японию и из Китая. Дальность полёта, дай бог оценивается от 240 до 1200 метров. Естественно, что дальность полёта варьировалась в зависимости от длины стрелы, количества перьев на её конце, мощи порохового заряда. Остриё дай какухи изготавливали из железа, дерева или бамбука. Приблизительно в 10 сантиметрах от острия крепили бумажную трубку, наченённую пороховым зажигательным зарядом массой в 20 момм. На другом конце стрелы крепилась такая же бумажная трубка с пороховым топливом внутри и фитильом, поджигаемым для выстрела. Зарядные трубки соединялись при помощи фитиля, так что зажигательный заряд воспламенялся только при подлёте к цели. Согласно источникам, если «Дайкокухия» планировалось запустить на расстоянии 2.5 т, примерно 200-500 метров, то хвостовик стрелы делался тройным на 6-7 т, 600-800 м. четверным на 8.900 метров, шестерным на 9.100 1100 м, девятерным. При стрельбе дай помещали в деревянную трубу, изготовленную на рогатине, задающую необходимый угол возвышения, так, чтобы оба заряда остались снаружи. В ракеты опирался на землю. После поджигания фитиля и воспламенения топливного заряда огненная стрела устремлялась к цели. Иногда дайкокухиа запускали прямо с руки, бросая как копье в направлении противника. Во время полета пламя постепенно добиралось от топливного бака по фитилю к зажигательному заряду. топлива хватало приблизительно на половину полёта, и после прохождения ракетой высшей точки траектории, она летела уже по инерции. Именно к этому времени фитиль воспламенял зажигательный заряд, придававший огню укрепления врага. Состав топливного заряда был следующий: 30 момм, селитры. 50 момм -э серы, 40 момм -э залы, 1 момма -э камфоры, 1 момма -э сосновой смолы и 1 момма -э крысиного помёта. Состав зажигательной смеси: 50 момм -э селитры, 3 момм -э серы и 3 момм -э залы. Кроме того, при запуске дай На расстоянии свыше 6 тё, примерно 700 метров, использовали две особые разновидности пороха: муити, без одного, и коинадзума, маленькая молния. Состав муити: 30 моммы селитры, 3 моммы серы, 6 моммы залы, 3 фунт крысиного помёта, 3 фунт сосновой смолы и 2 фунт камфоры. Состав коинадзума: 40 момм селитры, 5 момм и 5 фунт серы, 12 момм золы, 3 фунт крысиного помёта, 3 фунт сосновой смолы и 3 фунт камфоры. Помимо описанного выше приспособления для запуска одной ракеты Дайкокухие, существовали также и устройства залпового огня. Махия. Огненная стрела для применения в дождь. В этом образце зажигательной стрелы пороховой заряд обертывался промасленной бумагой, не пропускающей воду, и обматывался нитью, а фитиль заполнялся смесью пороха с краской для чернения зубов. Благодаря этому фитиль не затухал даже в дождь, а заряд доставлялся к мишени совершенно неподмоченным. Ручные гранаты, бомбы, ракеты. ТГ ручная зажигательная стрела. Фактически ТГ это аналог современной гранаты. Ее изготавливали из бамбукового обрезка длиной со стандартную флейту, который отпиливали таким образом, чтобы по обоим концам остались поперечные перегородки. Обрезок набивали порохом. Ниндзя поджигал фитиль и швырял гранату во врага. Утихия метательная зажигательная стрела. Утихия. представляла собой бамбуковую трубку длиной в один сяку, 5 сун, около 45 сантиметров, к средней части которой веревкой крепился пороховой заряд в форме шара. Ниндзя поджигал фитиль заряда и метал бамбуковую гранату в окно здания или в толпу врагов. Хидаке огненный бамбук. Разновидность Утихея в виде обрезка бамбука, начиненного порохом. Едаке поджигали и забрасывали во вражеский стан, запаливая строение, пугая лошадей, сея беспорядок и панику. Гамма огненный кувшин. Эта бомба представляла собой кувшин высотой около двадцати четырех сантиметров, наполненный порохом, свинцовыми и железными пулями. При взрыве она секла людей и лошадей картечью. использовалась для метания. Харокубия огненная стрела драгоценного счастья. Харокубии изготавливали из глины, не покрытой глазурью, о чем прямо свидетельствует другой вариант записи слова Хароку глиняные миски. Ниндзя соединяли вместе две миски, получался глиняный шар. внутрь которого закладывали пороховой заряд, кусочки свинца, железки и так далее. Сквозь маленькое отверстие к заряду подводили фитиль, начиненный порохом, которым глиняный шар обматывался крестообразно. Для метания харокубия иногда использовали катапульты. Харокубия использовалась для картечного поражения живой силы и коней противника. Богея. Огненная стрела палка. По внешнему виду огненная палка Богея очень напоминает ракету. Она представляет собой палку из твёрдого дерева с металлическим оперением на одном конце и пороховым зарядом с выведенным наружу фитилем на другом. Богея заряжали в крупнокалиберное ружье и выпускали в направлении врага. норовя запалить его укрепление. Хотя упоминания о богеа встречаются в ряде наставлений по ниндзюцу, исследователи отмечают, что такое оружие было изобретено после периода кайто, 10 месяц 1596, 7 месяц 1615 годов. То есть, уже после окончания феодальных войн. Поэтому у историков нет никаких данных о его применении в боевых условиях. Поскольку для ракет не подходил порох с высокой скоростью горения, использовавшийся при стрельбе из ружей, ниндзя стали добавлять в него чуть-чуть залы. Рецепт ракетного пороха выглядел следующим образом. 11 мом селитры 12 мом серы и немного золы. Противопехотные мины Хибицу. Огненный сундук. Огненный сундук Хибицу представлял собой деревянный ящик длиной 45 см, шириной 15 см и высотой 30 см, с крышкой в форме крыши дома. Ящики наполняли порохом свинцом, пулями, гвоздями и так далее. Фитиль выводился наружу через бамбуковую трубку, пропущенную через центр крышки. Хибицу использовали во время боя на кораблях или устанавливали в дверных проемах для предотвращения прорыва противника. Умэби закопанный огонь. Дзирайби огненная мина. Это оригинальный вариант противопехотной мины нажимного действия. Деревянную катку, ящик или глиняный горшок наполняли пороховым зарядом и свинцовыми или железными пулями и прикрывали тоненькой крышкой. В крышке проделывали множество отверстий, которые сверху прикрывали бумагой. На бумагу насыпали благовония, над которыми делалась еще одна крышка. Так, чтобы между нею и благовониями осталось некоторое пространство. При использовании ниндзя поджигал благовония и помещал мину в неглубокую ямку на пути предполагаемого следования противника. Если враг наступал на крышку мины, горящие благовония сквозь дырочки просыпались на опорах, тот вспыхивал и, собирая потом руки ноги по кустам, Синобиби. шпионский огонь. Для изготовления синобиби брали обрезок бамбука длиной около 75 см и окружностью в 9-12 см. Его нижний край срезали наискось и заостряли, чтобы его можно было воткнуть в татами, соломенную крышу дома или в землю. Верхнюю половину обрезка нарезали тончайшими щипами, Пространство между щипами заполняли горючей смесью, к которой через полость внутри бамбука подводили фитиль. Зная скорость горения фитиля и его длину, ниндзя мог рассчитать время зажигания смеси таким образом, чтобы она вспыхнула как раз в тот момент, когда враг доберется до мины. При возгорании смеси Синнобиби выбрасывала мощный сноп огня. Таким образом, это устройство представляло собой мину зажигательно устрашающего действия, снабженную простейшим часовым механизмом. Как правило, ниндзя использовали синнобиби для прикрытия отхода. Отравляющие средства. Кусагаме. Вонючий кувшин. Такое название связано с тем, что при горении начинка этой бомбы источала вонючий ядовитый газ, вызывавший нарушение работы дыхательных органов и смерть от удушья. В состав дьявольской начинки входило 14 момме пороха, 16 момме серы. 8 момме камфоры, 16 момме селитры, 8 момме сурьмы, 4 момме оси. 8 момме аги, 4 момме порошка из конских копыт. Этой смесью наполняли горшок, приделывали запал хакути. После его поджигания горшок бросали в противника с наветренной стороны. В результате взрыва врага окутывало облако ядовитого дыма. Моппан. Моппан аналог слезоточивой бомбы. ее начинку делали из целого ряда ингредиентов, которые брали в следующих пропорциях: 10 долей стручков красного перца, 10 табака, 5 черного перца, 5 зантоксилума перечного, Zanthoxylum piperitum DC, 5 мышьяка по три копоти и извести. Начинку заворачивали в бумагу и вместе с 20 ю пороха засовывали в бамбуковую трубку, поджигали фитиль и бросали во врага. Фуёно ооге, веер фуё Это вариант бомбы Мапан, в котором к стандартному содержимому примешивали вещество, при горении выделяющее ядовитый газ, вызывающий смерть от удушья. Немуриби, усыпляющий огонь. Это отравляющее средство описано в Нинпохикан. Немуриби назывался бумажный шпагат, который начинали смесью крови краснобрюхого тритона, японского карата могера и змии с каким-то секретным снадобьем, состав которого в тексте не указан. Шпагат поджигали, подбрасывали в помещении, и через некоторое время враги погружались в глубокий сон. Хиссякен. Обмянный сякен. Горящие звёздочки сякен использовали для уничтожения врага, подсветки в темноте, а также в качестве часового механизма при поджогах. Осветительные хисякен изготавливали из обычной крестообразные, шестиконечные или восьмиконечные звёздочки. Сэмбан сюрикен железного кольца или железного шипастого каштана тэккю, к которым тонкой нитью приматывали мощный селитровый заряд, дающий яркую вспышку при возгорании. К заряду для отсрочки его возгорания добавляли немного залы или сахар и подводили фитиль, изготовленный из коры дерева хиноки, кипарисовик тупой, волокон бамбука и хлопчатобумажной нити. И поджигали и метались о в стену дома, дерево или соломенную крышу. До тех пор, пока его горючая начинка не прогорала до конца, и освещал всю округу. Этим трюком ниндзя активно пользовались при обстреле противника в ночной тьме. Всадив горящий хисакен за спиной противника, они превращали его в прекрасную мишень для лучников и аркебузиров. Иногда при поджоге Исякэнс снабжался часовым механизмом. В этом случае заряд селитры с подведенным запалом сверху накрывали плотной японской бумагой васи, которая защищала его от преждевременного возгорания. И только затем обматывали фитилем, крепившимся тонкой нитью. Меняя длину фитиля, можно было установить оптимальное время взрыва заряда. Ниндзя метал такой всякен с зажжённым фитилем в соломенную крышу или в другое легко воспламеняющееся место и имел достаточно времени, чтобы приспокойно удалиться, прежде чем враг вспылошится от пожара. Запалы и фитили Как видно и из приведённых выше описаний, практически все взрывчатые и зажигательные средства ниндзя были снабжены запалами хакути, или фитилями хинава. хакути запал. Хакути представлял собой стебли камыша, наполненные тушеной черной ватой. Ниндзя высекал искру ударом кресала по кремню. Она попадала на вату, и та вспыхивала. Хинава фитиль. Нинзя использовали самые разные фитили: хиноки хикава фитиль из коры дерева хиноки, таке хинава бамбуковый фитиль, момен хинава фитиль из бумажной ткани, ама хинава фитиль для использования в дождь и так далее. Хиноки хинава, фитиль из коры дерева хиноки. Этот фитиль представлял собой веревку, желто белого цвета, сплетенную из оболонии дерева хиноки. Таке хинава, бамбуковый фитиль. Этот фитиль сплетали из волокон бамбука. Он был ярко желтого цвета. Свежий фитиль такого рода прекрасно зажигался, но по прохождении нескольких месяцев поджечь его удавалось далеко не всегда. Кроме того, стоило такая хинава хоть раз попасть под дождь или просто оциреть в тумане, как скорость его горения резко повышалась, что совсем не устраивало ниндзя, заинтересованных в том, чтобы фитиль горел долго. Такими фитилями во время военных действий ниндзя старались не пользоваться. Гунзин Хинава военный фитиль. Само название военный фитиль свидетельствует что именно такими фитилями чаще всего пользовались военные. их изготавливали следующим образом: из хлопчатобумажной нити сплетали сердечник, который сверху оплетали той же нитью так, чтобы получился ромбовидный узор. Фитили гунзинхинава окрашивали в светло-коричневый цвет. А меси ноги хинава фитиль стойкий к дождю. Это особый фитиль изготавливавшийся из волокон бамбука в местности Исаносаки. Его вываривали в специальные краски для очернения зубов, благодаря чему такой фитиль не тух даже в ливень. Амехинава дождевой фитиль. Фитили, изготовленные из хлопчатобумажной нити, варили в селитре, затем сверху покрывали лаком, после чего его можно было использовать по назначению в дождь. А обрезки таких фитилей длиной около 9 метров сворачивали в кольца. Такое кольцо называлось вахинава, вешали на левое предплечье и использовали при стрельбе из ружей для воспламенения оружейных пороховых зарядов. Мидзухинава водный фитиль. Как следует из самого названия, этот фитиль не боялся воды. Начинка его приготавливалась следующим образом. 70 момси литры вместе с мотком фитиля опускали в воду объемом в две чашечки для чайной церемонии и варили до полного выпаривания воды. Затем брали 70 момм камфора и 50 момм сосновой смолы и растворяли их в масле цветов камелии. Получившейся липкой жидкостью обмазывали высушенный фитиль, а для надёжности сверху накладывали ещё и слой воска. Скорость горения таких фитилей составляла 5,5 метров в день. Возможно, читатель с недоверием отнесётся к приведённым выше описаниям различных видов артиллерийских орудий, ракет, бомб, мин, зажигательных стрел. уж очень они не вяжутся с популярным образом ниндзя в чёрном костюме с сюрикенами. А он будет прав. Действительно, большинство указанных здесь видов вооружения известно нам лишь из книг XVII-XVIII веков. О реальном использовании многих из них нет никаких упоминаний в хрониках и иных документах времён феодальных войн в Японии. Кроме того, использование крупногабаритных видов огневого вооружения воинами ночи, учитывая специфику их работы, можно допустить лишь гипотетически. С другой стороны, использование огневых средств и примитивной артиллерии имеет на Дальнем Востоке очень долгую историю. Так, в знаменитом китайском трактате по военному искусству Сунь-цзы, написанном в V веке до нашей эры, главе использования шпионов предшествует глава огневое нападение. Две эти главы соседствуют не случайно, говоря об условиях, позволяющих применять огневое нападение. Сунцзы упоминает элементы, с помощью которых производится такое нападение. Сам он не говорит, что это за элементы. Но комментаторы разъясняют, что очень большую услугу может оказать растительность вокруг неприятельского лагеря, особенно во время засушливой погоды. Можно воспользоваться и ветром, когда он достаточно силён и дует в нужном направлении. Если нет ни того, ни другого, можно заслать в неприятельский стан лазутчиков-поджигателей или использовать тайных сообщников. находящихся в лагере противника. Этот последний способ считался самым надежным и был самым распространенным. Комментатор Цао Гун говорит коротко: "Нужно пользоваться лазутчиками". Дую также ставит этот способ на первое место. "Нужно пользоваться лазутчиками, а также устраивать поджоги, пользуясь ветром и сухой растительностью". Таким образом, уже в древнем Китае огневое нападение было неразрывно связано с использованием лазутчиков и диверсантов. В распоряжении древнекитайского полководца был большой и разнообразный ассортимент всевозможных средств огневого нападения. Комментатор Сунь-цзы Японец Агюсарай Ссылаясь на различные описания древнего китайского вооружения перечисляет 144 вида орудий такого рода. Сюда входят все возможные орудия для метания зажигательных снарядов, орудия выбрасывающие горящую жидкость, а также облака дыма или газов для действий на дальнем расстоянии применяли Огневые пушки, огневые стрелы, огневые ружья, огневые бомбы для ближнего боя, огневые копья, огневые ножи, огневые дощечки, огневые палки. К числу древнейших видов этого оружия, как уже упоминалось выше, следует, по-видимому, отнести огненные стрелы. которые должны были вызывать пожары в расположении врага в осажденном городе, во вражеском лагере и тому подобное. Впоследствии подобные стрелы нашли применение и в полевом бою. Огненные стрелы хранились не в колчанах, а в особых футлярах, рассчитанных на 30-35 стрел каждый. Внутри футляра имелись две горизонтальные перегородки с отверстиями, через которые пропускали древки огненных стрел. Делалось это для того, чтобы не сбить прикреплённый к древку зажигательный состав. Воспламеняющееся вещество прикреплялось к древку в трубках различной длины или помещалось в небольшой шарообразный футляр. При запуске стрелы воин поджигал фитиль, длина которого была рассчитана на горение в продолжении ее полета. Огневое нападение, о котором говорит Сунь-цзы, В первую очередь означало поджог, сжигание живой силы и средств врага. Панжоги производились различными способами. В одних случаях формировали особые огневые отряды, которые с палочками в зубах для предотвращения возможности разговаривать, с завязанными языками о лошадей, незаметно подкрадывались к стану противника. У каждого солдата за спиной была связка хвороста, за пазухой огнива. Подобравшись к противнику, эти солдаты пускали огонь. Были и так называемые огненные разбойники, то есть специально обученные поджигатели, в одиночку пробиравшиеся в лагерь противника и делавшие там свое дело. Использовались также огневые животные: олени или кабаны, к головам которых привязывали сосуды и стыквы, тыквы, зажжённые моксы внутри. Чтобы огонь не газ, в таком сосуде делали четыре отверстия. Стада животных загоняли на поле, где располагался противник. Растительность загоралась, и стан противника оказывался окруженным огнем, который перекидывался в конце концов на него самого. применялись и огненные птицы, главным образом фазаны, к которым подвязывали скорлупки от орехов с зажженной моксой. Специальные пехотные части, снабженные огненными арбалетами, обстреливали позиции врага зажигательными стрелами. В ряде случаев в военных целях использовался не только огонь как таковой, но и дым, особенно если в огонь подбрасывали вещества, усиливавшие его действия на глаза и дыхательные органы воинов противника. Китайская история дает множество примеров применения огневых средств. Огромной популярностью огневое нападение пользовалось и в Японии, где к нему охотно прибегали практически все крупные военачальники: Ода Нобунага, Такэда Сингэн, Уэсуги Кэнсин, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу и другие. Об этом свидетельствуют многие эпизоды из японской военной истории. Прекрасный образец использования огневых средств дал кусуноки Масасигэ во время героической обороны крепости Акасака в 1333 году. Историк Райсанё в своей "Внешней истории Японии" рассказывает В третьей луне Такатоки, послав гонца, стал понуждать всех военачальников, чтобы они шли на штурм замка. Вследствие чего, после общего совещания военачальников было приказано мастерам соорудить облачную лестницу Онтей. Длиною она была в 20 дзё, 60,6 метра, и её через обрыв перекинули на валы замка. тысяч самых отчаянных воинов начали карабкаться по этой лестнице, стремясь попасть в замок. Но Маслосиге приказал бросать на лестницу зажжённые факелы и вместе с тем поливать ее маслом из ручных насосов, благодаря чему зажег ее. Поднялся дым, заклокотало пламя, и разбойники в суете начали метаться взад и вперед. Наконец, лестница перегорела посередине, и несколько тысяч человек, полетев в обрыв, были сожжены и погибли. Разумеется, реально на лестнице было не более пяти-шести десятков воинов, но дело ведь не в численности. Примечание редактора. Школы Канзюцу и Хадзюцу В завершении темы огневых средств ниндзя несколько слов о школах Кадзюцу искусство использования огневых средств, и Ходзюцу искусство использования огнестрельного оружия и артиллерии. Одной из старейших школ Ходзюцу, кодифицировавших способы применения огнестрельного оружия, использовавшиеся ниндзя из Кога, Была школа Атанирю. Её создателем считается некий Атани Скетзаемон Юсинау из деревни Нода уездда Кога провинции Оми. Сначала он подвязался на службе у Хидзикаты Камбэя из провинции Авари, а в 1591 году перешел к Икэдэ Тэрумаси. Благодаря чему приемы ниндзя и искога получили распространение и в других районах Японии. Потомки Атани на протяжении десяти поколений служили наставниками хадзюцу в княжестве Кураёси. Другой школы хадзюцу, вбравшей в себя традиции невидимок и искога, стала Когарю или Дзитирю, Основанная во второй половине 17 века одним из ведущих специалистов того периода по ниндзюцу Когарю Кимурой Акуноске Хисаясу. Умер в 18 день 4 месяца 1723 года. С 1672 года Кимура состоял на службе в княжестве Бисю в качестве личного наставника по ниндзюцу и ходзюцу. Правителя княжества Тикамацу Хиконасина Сиганори. С его помощью была разработана школа комплексного боевого искусства Итидзэн-рю, включавшая в себя и раздел ниндзюцу. Методы шпионажа Итидзэн-рю опирались не только на традицию Когарё, но и на школу Игарё, которую Тикамацу Сиганори изучал у Таканаситы Хайгаку и из провинции Микава. Письменным источником по ниндзюцу и тидзэнрю является книга Канъёденкай толкование наставлений по использованию шпионов. Школа Хадзюцу Когарю, основанная Кимурой, специализировалась на применении пушек. С традицией ниндзюцу монастыря Нагоро были связаны две основные школы: Хадзюцу Нагорорю и Цударю. Но о них уже шла речь в книге Ниндзя боевое искусство. Несколько школ Кадзюцу и Хадзюцу связаны также с именем легендарного Санада Юкимуры. Это Акаэрю, Санадарю и ряд других. Меч ниндзя. Меч ниндзя синоби катана. Нинзята один из самых любопытных предметов в арсенале японских воинов ночи. И дело даже не в особой хитроумности его устройства. С этой стороны как раз всё просто, а в том огромном количестве нелепец, которые в настоящее время сообщаются об этом оружии в многочисленных популярных изданиях. Что же реально представлял собой этот загадочный меч синоби катана? Ново Юмио описывает его следующим образом. Рукоять меча ниндзя Цука была цельной металлической. Её оплетали шнуром черного цвета. В отличие от стандартных мечей, в оплетку рукояти синоби катаны не вплеталось украшение менюки. Грд усимабегатана была квадратной и довольно массивной. Деревянные ножны либо просто покрывали чёрным лаком, либо сначала обтягивали кожей, и лишь затем крыли лаком. Никаких украшений на них обычно не было. На конец ножен надевали конусовидную железную головку, кадзири. Для прочности ножны охватывали металлическим кольцом. К специальному выступу с отверстием на ножных, крепился более длинный, чем обычно, шнур сагео, около 3,6 метра Сам клинок обычно был относительно коротким Интересно, что здесь нет ни слова о том, что шпионский меч имел прямой клинок, хотя на этом настаивают многие авторы популярных работ о ниндзюцу. И хотя в настоящее время подобный меч синоби-катана выставлен даже в так называемом музее ниндзюцу в городе иго уэна Интересно, что во время моего первого посещения этого музея в 1997 году синоби катана с прямым клинком представлена не была, который представляет собой отнюдь не научно-исследовательское, а чисто туристически увеселительное учреждение. Популяризаторы ниндзюцу и разного рода сенсэй утверждают, что ниндзя не имели возможности приобретать мечи у профессиональных кузнецов и потому наладили собственное производство. Правда, при этом, то ли в силу незнания технологий, то ли в силу отсутствия у них доступа к качественному металлу, они были принуждены выковывать мечи самой простой формы, с прямым, сравнительно широким клинком и толстой спинкой, по качеству далеко не равные благородным классическим японским мечам катана. Другие авторы, в глазах которых положение ниндзя выглядит видимо не столь безнадежно отчаянным, объясняют специфическую форму синоби-гатаны спецификой шпионского стиля фехтования, строившегося главным образом на уколах. Однако в действительности в работах наиболее авторитетных историков ниндзюцу и специалистов по традиционному японскому оружию Мечи Синобегатана с прямыми клинками либо вообще не упоминаются, либо ставится под сомнение сам факт их существования. Специалисты полагают, что Синобегатана с прямыми клинками выдумка режиссёров кинобоевиков. имевшей целью дополнительно заинтриговать публику и нашедшей живой отклик у фальсификаторов ниндзюцу и их не в меру экзальтированных последователей. Разделяю эту точку зрения и я, и самым убедительным доказательством ее правоты считаю тот простой факт, что до сегодня не найдено ни одного меча шиноби гатана с прямым клинком. относительно которого были бы даны весомые доказательства того, что он действительно принадлежал реальному ниндзя, участвовавшему в феодальных войнах. Главной особенностью шпионского меча авторы работ по истории ниндзюцу называют его функциональность. Так, чтобы ножны синоби гатаны сая не привлекали к себе внимания, их делали очень простыми, лишенными всякой красивости, но прочными, чтобы их можно было использовать в качестве дубинки или подвесного насеста при длительном наблюдении за врагом. Не ножны делали сантиметров на 10 длиннее клинка. В образовавшуюся пустоту помещали различные мелкие предметы: босюрикены, секретные документы, ослепляющий порошок и так далее. У некоторых образцов наконечник ножен кадзири снимался. Благодаря чему, ножны, как утверждают некоторые авторы, можно было использовать как духовое ружье для стрельбы отравленными иголками или как трубку для дыхания под водой. Более длинный, чем обычно, шнур сагео также давал лазутчику массу преимуществ. Его использовали для связывания устройства ловушек и так далее. Синоби даже кодифицировали так называемые семь способов использования сагео сагео сети дзюцу, о которых подробнее будет говориться далее. Гарда цуба синоби-катаны, как уже говорилось, часто была квадратной, со стороной около 8-10 см и толщиной около 5 мм. Такая простая форма, как считают, лучше соответствовала специфике работы ниндзя, использовавших гарду как ступеньку при подъеме на стену. Кроме того, большой квадратной гарды с заточенными краями и углами можно было располосовать лицо противника в ближнем бою, а стальным наконечником ножен Кадзири пробить ему грудную клетку или выбить глаз. Правда, такие необычные цуба и Кадзири не могли не бросаться в глаза и должны были постоянно привлекать к себе внимание. На указывает, что акулья кожа, которой отделывались рукояти японских мечей, при попадании на нее воды сильно разбухает, и мечом становится пользоваться неудобно. Поэтому для защиты от воды ниндзя покрывали акулью кожу лаком. Катаны с такими рукоятями действительно встречаются в коллекциях. А сверху закрывали еще и оленьей кожей, которая от воды наоборот сжимается, и обматывали нитью. Мечи ниндзя, как правило, были относительно короткими, так как длинный меч обуза во время разведывательных операций, когда надо продираться сквозь буераки и буреломы, лазить по деревьям и стенам. Длина клинка синоби гатаны, судя по сохранившимся описаниям, колебалась в пределах от 42,5 до 54,5 сантиметров. При этом клинок действительно был относительно толстым и широким, но обладал прекрасными рубяще-режущими качествами. В отличие от стандартных мечей, которыми пользовались обычные самураи, на клинке сенобе гатаны, как правило, не было ни желоба для стока крови, ни гравировки, так как гравированный меч легче поддаётся ржавчине при попадании на него воды. А ниндзя, как известно, постоянно приходилось форсировать рейкервы, действовать под проливным дождем. А меч со стоком при рубке издаёт характерный свист, который может выдать синоби врагу. Хочется отметить один любопытный факт. В западной и отечественной литературе почему-то модно описывать синоби катану не по сохранившимся описаниям в источниках, а по тайваньским и испанским подделкам имитациям. Вот как описывает Синобигатан уже упомянавшийся в этой главе Момот. Кроме того, Синоби Сая, правильнее Сая, примечание автора, часто оканчивается дополнительной заглушкой пеналом с конусообразным кончиком, в котором имеется пороресть для универсального метательного ножа, хранящегося в нем же. который можно не только метать, но и вставляя в прорезь и фиксируя его там превратить ножны в короткое копье. В современных модификациях под подгарды очень часто имеется фиксатор для закрепления двух тонких сякенов, метательных звезд. За гассира, правильнее кассира. Примечание автора. В рукояти меча ниндзя чаще всего скрывался еще один тайник, в котором воин тень мог носить ослепляющую смесь или порох, яды, лекарств и тому подобное. Гасира всё на богатано не служит для укрепления шнура, а является крышкой для полости в цука, удерживающейся в рукояти за счет двух распирающих изнутри упругих пластинок. Выглядит это описание, конечно, колоритно, но отражает оно не реальную историческую традицию японских средневековых лазутчиков-диверсантов. По крайней мере, ничего подобного не описывает ни один из японских специалистов. А технические находки современных дизайнеров, воплощенные в Синобе гатана, которыми сейчас завалены сувенирные магазины по всему миру. В кино мы то и дело видим ниндзя с заброшенным за спину мечом, с торчащей над правым плечом рукоятью и выступающим у левого бока наконечником ножен кадзири. Однако Нава Юмио считает, что таким способом ношения меча ниндзя в действительности не пользовались. Аргументы японского специалиста таковы. Во-первых, торчащие рукоять и кадзири болтаются из стороны в сторону и беспрестанно задевают заветки и кусты, производя совершенно ненужный шум. Во-вторых, такое положение меча не позволяет делать перекаты и кувырки, так как ножны при этом причиняют боль, а большая гарда грозит распороть лицо или пробить висок. В третьих, выхватив меч, его практически невозможно вложить обратно в ножны. И в четвертых относительно длинный меч в таком положении просто невозможно выхватить из ножен. Вообще, традиция меча за спиной была известна японцам с глубочайшей древности. Правда, носили его иначе, нежели показывают в кинофильмах про ниндзя. рукоять над левым плечом, а кадзири у правого бока. При таком положении меча правша может легко выхватить даже довольно длинный меч и столь же легко вложить его обратно. По мнению Навы, именно этим традиционным для японских воинов способом и пользовались в случае необходимости войны тени, отнюдь не бывшие новаторами-рационализаторами в этом вопросе. Впрочем, это лишь гипотеза исследователя. И другие авторы считают, что ниндзя всё-таки носили меч на киношный манер в тех случаях, когда надо было куда-то лезть либо ползти. Как бы то ни было, чаще всего меч ниндзя носили так же, как обычные воины, за поясом на левом боку. Именно это положение наиболее рационально, ибо меч находится в буквальном смысле под рукой. Его можно мгновенно выхватить, вытащить вместе с ножными или засунуть обратно. Такая свобода маневра была очень, кстати, во время тайного проникновения во вражеский дом. Двигаясь в кромешной тьме, ниндзя почти до конца выдвигал меч вместе с ножными из-за пояса и орудовал его рукоятью как щупом. Если было нужно сделать кувырок, глазучик одним движением левой руки сдвигал меч на центр живота. Если же было нужно присесть, он перемещал меч на спину. Пролезая в щель под забором, невидимка вынимал его из-за пояса совсем, клал назем, зажимал сага в зубах, лез в дыру, а затем втягивал меч за собой при помощи шнура. Одной из самых интересных загадок меча синоби-катана является окраска его клинка. Один из японских исследователей выдвинул любопытную гипотезу о том, что синоби-катана специально делались черными. чтобы отблеск лунного света ночью не выдал местонахождение лазутчика. По его словам, с глубочайшей древности были известны так называемые черные мечи кура-катана. считавшиеся одними из лучших. Это название, по его мнению, объясняется тем, что клинки кура гатана целиком покрывались чёрным лаком. Действительно, в настоящее время известны некоторые образцы японского оружия, выкрашенные в черный цвет. Например, в 20 веке японцы специально чернили штыки, чтобы они не отсвечивали во время ночных атак. Да и сюрикены, которые использовали ниндзя, тоже были черными. Тем не менее, гипотеза о черных мечах на поверку оказывается совершенно беспочвенной. Во-первых, название Курагатана не встречается ни в каких старинных текстах. Во-вторых, ни один из знаменитых боевых мечей не имеет лакового покрытия. Дело в том, что для шлифовки и заточки такого меча требуются колоссальные усилия, так как необходимо каждый раз удалять весь лак. В действительности, крытые лаком мечи назывались окаси гатана, что буквально означает меч, даваемый взаймы. В периоды мира князья Даймё заказывали дешёвые мечи десятками про запас на случай войны, чтобы после начала военных действий вооружать ими нанимаемых воинов. Так как эти мечи подлежали длительному хранению в арсеналах без употребления, их во избежание ржавления покрывали лаком. Хорошие же мечи самураи хранили в бочках с маслом. Мечи Окасигатана обычно имели стандартную длину от 60 до 70 сантиметров, то есть были слишком длинными для ниндзя. Скорее всего, мечи ниндзя не были ни черными, ни серо-буро-малиновыми, и по внешнему виду их клинки ничем не отличались от обычных. Момот в своей работе: традиционное оружие ниндзя пишет, что ниндзя никогда не полировали своих мечей, чтобы не отсвечивать. Однако эта идея выглядит весьма сомнительной, так как в действительности полируют мечи совсем не для красоты, а ради защиты их от ржавчины. Сагео сити дзюцу, семь способов использования Сагео Сагао шнур для крепления ножен на поясе. Представляет собой длинный плоский шнур, продеваемый в отверстие на специальном выступе на ножных, называемом кури и находящимся в 7-8 сантиметрах от их устья. После того, как меч в ножнах засовывают за пояс, ножны привязывают к поясу посредством сагэо, чтобы предотвратить выпадение ножен и надёжно зафиксировать их. Это совершенно необходимо также для выполнения приёмов и айдзюцу. Обычно сагэо имеет длину около 180 см, однако у синоби гатаны он намного длиннее. от 240 до 360 см. Дело в том, что ниндзя использовали сагае не только для крепления ножен за поясом, но и другими способами, которые известны под общим названием семь способов использования сагае. В абсолютной темноте ниндзя, как и все обычные люди, видеть не могли. Поэтому при проникновении во вражеский дом нужно было выбрать правильную тактику, чтобы не напороться неожиданно на хозяина, засевшего в засаду с занесённым над головой мечом. Если ниндзя предполагал наличие засады, он использовал уловку, именуемую дзасагасино дзюцу no или дзасагуринохо no техника поиска места. Суть этой техники состоит в том, чтобы в кромешной тьме двигаться по комнате по дуге вдоль стены, используя меч в качестве щупа. Для этого нужно вытащить меч вместе с ножными из за кушака, достать клинок из ножен так, чтобы в устье осталось 5-6 см, и, взявшись за рукоять, выставить меч с подвешенными на нём ножными вперёд, как щуп. Лезвие обращено вверх, спинка меча естественно развёрнута вниз. Чтобы ножны не упали на пол, их нужно придерживать, натягивая шнур сагео, который сначала держит левой рукой, а потом зажимают между зубами. Приняв такую изготовку, можно перемещаться по помещению, двигаясь спиной вдоль стены и как можно ниже припадая к полу. мечом, свисающими на нём ножными, действуют как щупом, водя им из стороны в сторону. Если нужно вдруг натолкнуться на какую-то преграду, значит в темноте притаился враг, ведь в середине японской комнаты никакой мебели не бывает, а шпион двигается спиной вдоль стены и может хорошо ориентироваться в пространстве. в такой ситуации ниндзя выплёвывает шнур, нужны падают на пол, а невидимка мгновенно отдёрнув руку с клинком для замаха, наносит 2-3 укола в темноту, туда, где обнаружен объект. здесь нужно отметить две дополнительные тонкости. Во-первых, ниндзя должен двигаться, опустившись максимально низко, чтобы его не настиг неожиданный горизонтальный рассекающий удар. Во-вторых, уколы нужно выполнять, развернув клинок горизонтально, так как велика вероятность, что уколы придутся в область ребер. Если клинок стоит вертикально, то наткнётся на ребра и рана не будет опасной. Сагело можно использовать как замену пояса, если его перерезали в рукопашной схватке или просто нет под рукой. В случае ранения шнур может заменить жгут для остановки кровотечения путем тугой перетяжки конечности на отрезке ближе к сердцу, чем рана. Другой вариант применения связывание пленника. Длины шпионского шнура вполне для этого достаточно. Правда, в такой ситуации ниндзя мог воспользоваться и гораздо более короткой верёвочкой, длиной в каких-нибудь 6 сун, около 18 сантиметров, Откуда происходит её название? Рокусуннава верёвка длиной в 6 сун. Другое название той же веревочки раскрывает сущность этого способа связывания юбегатами нава, верёвка для связывания пальцев. Пленнику заводили обе руки за спину, скрещивали большие пальцы его рук и крестообразно перетягивали их шнурком пониже сустава. Освободиться от такой фиксирующей повязки практически невозможно, а небольшие размеры шнурка необходимого для связывания. Таким способом позволяют запросто перевязать одним сагео порезанным на части человек 7 8. Сагео можно использовать в качестве йодзинава. Верёвки предосторожности при использовании уловки навабари, натягивании верёвок. Этот способ использования шнура Синоби синобегатаны входит в число так называемых «дорожных хитростей. Цуросикака Чтобы уберечься от визита непрошенного гостя, ниндзя протягивал веревку поперёк входа в свою спальню на высоте голени. В ночной темноте при отсутствии освещения такая веревочная преграда оказывалась весьма неприятным сюрпризом для врага. Споткнувшись о неё, он кубарем летел на пол комнаты. Разбуженный шумом падения, ниндзя, располагавшийся, как правило, в самом центре комнаты, моментально выхватывал меч из ножен и одним махом наносил удар в том направлении, куда падал незадачливый противник. Перебираясь через высокий забор, ниндзя представлял к нему синоби-катану, воткнув ее окованным металлическим кончиком ножен к в землю. Зажав кончик сагео в зубах, он отталкивался ногой от широкой гарды и прыгал вверх, стараясь схватиться руками за гребень. Вскарабкавшись на вершину стены, невидимка шнуром втягивал за собой меч. Такая уловка называлась Цуригатана но Хо способ выуживания меча. Сагео использовали при постановке походной палатки при ночевке в полевых условиях. Но накадзинбари нохо. Постановка на ночлег в поле. Для этого ниндзя обвивал шнуром 3-4 стоящих поблизости друг от друга дерева и сверху натягивал лист промасленной бумаги, под которым можно было укрыться от дождя и снега. Еще один вариант использования сагэо для устройства места ночлега назывался табимакура но хо» – способ походной подушки. В этом случае использовалась пара мечей, длинный и короткий. дай все. Связав шнуры обоих мечей, ниндзя клал мечей на землю параллельно друг другу, туго натягивал соединяющие их шнуры и ложился на них спиной. При этом большой меч, дай и то, находился слева от шпиона, а малый сёто справа. Гений спал, обхватив Дайто левым предплечьем. Если подкравшийся враг пытался отобрать меч у заснувшего ниндзя, конструкция не позволяла сделать это незаметно. Очнувшись от сна, ниндзя моментально отбрасывал ножны в сторону ног, обнажал мечи движениями рук в сторону головы и закалывал врага. Подобный вариант обнажения меча бато – очень характерен для ниндзя. Из-за того, что выхватывание происходит одновременно с броском ножен в противоположном направлении, скорость обнажения меча почти вдвое выше, чем при других способах выхватывания меча. Кроме того, при неожиданном нападении противника, когда нужно срочно удирать, а времени заткнуть мечи за пояс нет, благодаря связанным с сагео их можно просто повесить на шею и бежать в таком виде на ходу приводя себя в порядок. Яридомено дзюцу способ остановки копья или Нагаидори захват длинного копья. Так называется техника оплетания длинного древкового оружия противника вроде копья или алебарды шнуром, чтобы сковать его действие и, воспользовавшись временной беспомощностью, заколоть мечом. Для этого необходимо вытащить меч из-за пояса вместе с ножными и мгновенно привязать к рукояти конец сагел. После этого клинок извлекают из ножен правой рукой, а ножны, как дубинку, берут в левую руку, захватывая их у устья кэигути. Левую руку с ножными вытягивают в сторону противника в положении сэйган. Кисть руки находится напротив точки Танден, локализуемой в животе вместе на три пальца ниже пупка, а кончик оружия устремлён в горло противника. правую руку с обнажённым мечом поднимают над головой в позицию дзёдан, так чтобы сагэо оказался туго натянутым с правой стороны от тела шпиона. В этой позиции нужно спокойно ждать действий противника. Если противник наносит укол копьём в живот, удар отражают скрещенными мечом и ножными движением сверху вниз, стараясь прижать копьё к земле. Если это удалось, следует мгновенно наступить ногой на древко, придавить его к земле и одновременно уколом меча поразить противника. Если противник наносит укол в лицо, удар отклоняется крестом снизу вверх, после чего нужно нанести укол мечом, скользя им вдоль древка копья. Если же противник колет в грудь справа от сагэо, нужно сделать небольшой шаг вперед влево по диагонали, отражая укол вправо, согнуть правую руку в локте и зажать древко копья в сгибе руки. Затем, скрещивая мечи ножны, необходимо оплести шнуром древко копья противника. Следуя за возвратным движением копья, нужно сблизиться с противником и пронзить ему грудь клинком. Если противник выполняет укол слева от сагео, нужно сделать шаг по диагонали вперёд вправо, отклонить копье влево, зажать его древко в левой подмышке и оплести его шнуром, сковав движение. При попытке противника выдернуть оружие, нужно моментально с ним сблизиться и заколоть Публикация первого издания «Когтей невидимок" вызвала немало споров по самым разным вопросам, поднятым в книге, но, пожалуй, больше всего копий было сломано вокруг вопроса о том, существовали ли столь широко разрекламированные специфические мечи ниндзя с прямыми клинками, которые сегодня и принято называть синоби-катана, хотя японские специалисты, а вслед за ними и я, Нередко используют это слово для обозначения мечей, применявшихся ниндзя вообще. Следя по мере возможностей за литературой по ниндзюцу, выходящей в Японии, я вновь и вновь убеждался в правоте той точки зрения, которую я озвучил в 1998 году. чтобы не быть голословным, считаю нужным процитировать работу одного из наиболее авторитетных специалистов по истории ниндзюцу наших дней, президента общества возрождения и сохранения традиций ниндзя школы Игорю Курои Мицухиро. И заранее прошу прощения у читателей за длину цитаты. В ниндзя существовал ли в действительности особый меч ниндзя? В кино, на телевидении и в комиксах, манга мы часто видим ниндзя с мечом, висящим на спине. В большинстве случаев рукоять меча высится над его правым плечом, но при таком способе ношения очень неудобно выхватывать меч из ножен. Когда меч носят на поясе, его носят на левом боку. И в этом случае меч выхватывают правой рукой с поворотом бедер, придерживая ножны левой рукой. В старину вся техника использования меча была рассчитана на правшу, и поэтому левой рукой меч выхватывали очень редко, как редко его носили за поясом на правом боку, когда меч вешается за спину так, что его рукоять высится над правым плечом. Выхватывать меч правой рукой очень неудобно. Кроме того, когда правая рука при таком способе извлечения меча из ножен вытягивается вверх, фехтовальщик открывает противнику свою подмышку, которая является весьма уязвимой зоной. Поскольку даже у бойца, облаченного в доспехи, подмышка остается незащищенной, нет ничего опаснее такого способа выхватывания меча. Поэтому, если меч носили за спиной, то вероятно, его вешали так, чтобы рукоять высилась над левым плечом. В этом случае для выхватывания меча не требуется вытягивать правую руку вверх. Кроме того, при таком способе ношения меч можно легко извлечь из ножен даже в комнате с низким потолком или в подполь. На самом деле, обычно ниндзя, как и другие воины, тоже носили меч за поясом. Правда, бывало, что при применении особой техники Таиринудайдзи, важнейшие указания о технике похода в дверь. При входе в дверь ради предосторожности меч все таки вешали за спину. Поскольку в старину двери обычно делали низкими, взрослому человеку при входе в них всегда приходилось нагибаться. И ниндзя вешал меч за спину на случай, если враг, укрывшийся внутри в засаде, попытается нанести ему удар мечом сверху. Считается, что особым мечом ниндзя был меч типа синоби-катана. Это специфический меч с прямым клинком, с большой квадратной гардой и с ножками, имеющими железный кончик, саедири. В общем, при первом же взгляде на него становится ясно, что это необычный меч. Однако, если бы ниндзя, занимавшийся главным образом тайным шпионажем действительно ходили с таким специфическим мечом, как синоби-катана, по одному взгляду на который было можно определить, что это оружие ниндзя, то враги моментально раскрывали бы их подлинную сущность. Можно предположить, что ниндзя переносили такие мечи тайным образом, не выставляя их напоказ. Однако в этом случае, если бы при захвате ниндзя в плен или при его досмотре при проходе через заставу, у него был бы обнаружен такой специфический меч, то он не смог бы вывернуться. Возникает вопрос: действительно ли этот особый меч Сэнногатана обладал такими замечательными качествами, что его стоило использовать, несмотря на весь риск? Типичный японский меч ниганто Имеет характерный изгиб с заточкой по выпуклой стороне клинка. При нанесении диагонального удара с оттягом он описывает круг, в каждое мгновение соприкасаясь с мишенью лишь небольшим участком своего лезвия, которое, как утверждают, не уступает остротой лезвию безопасной бритвы. Когда же меч имеет прямой клинок, то он в силу самой своей формы не может иметь такую же остроту, как меч изогнутый. Соответственно, синоби-катана уступала своими режущими свойствами обычному японскому мечу. А каковы достоинства синоби-катаны, если рассматривать ее не как оружие, а как вспомогательный инструмент? У синобигатаны шнур сагао был длиной около 9 сяку, примерно 2,7 метра, а кадзири, наконечник ножен, имел заостренную форму. Говорят, что ниндзя брали кончик шнура сагэ в зубы или привязывали его к лодыжке, устанавливали меч в ножнах вертикально и затем, вставая ногой на большую квадратную гарду как на подножку, взбирались на стену или на ограду, после чего за шнур подтягивали меч за собой. Но давайте не будем сразу впадать в восторг, а задумаемся. Высота, на которую можно приподняться таким образом, не достигает и метра. Это такая высота, на которую после небольшого разбега может поотпрыгнуть любой человек. Получается, что для ниндзя, которые путем специальных тренировок развивали необычайную прыгучесть, меч сенабегатана в данной ситуации оказывался абсолютно ненужной вещью. Утверждают также, что кадзири, наконечник ножен, мог сниматься, и тогда ножны превращались в трубку, которую можно было использовать в качестве дыхательной трубки, прячась в воде. Однако, если вы попробуете проделать это на практике, то обнаружите, что по причине того, что ножны вдвое длиннее дыхательной трубки, Дышать через них очень тяжело, и даже тренированный человек едва ли сможет находиться с ножными под водой долгое время. Таким образом, наш анализ показывает, что меч Синоби Сэннобигатана не имел никаких достоинств, ни как оружие, ни как инструмент. И вообще, существовали ли на самом деле такие мечи, как Синоби Сэннобигатана? Здесь необходимо сделать ряд терминологических оговорок. Некоторые торговцы мечами называют синобегатана любые мечи с клеймами каких-нибудь кузнецов мечников из Ига. Другие называют так мечи, изготовленные какими-нибудь деревенскими кузнецами, которые якобы были ниндзя из Ига. Есть и такие, кто называют синоби-гатана скрытые замаскированные клинки сикоми-гатан. Было бы вполне логичным, если бы мечи синоби-гатана с прямыми клинками, с железными наконечниками ножен, с квадратными гардами обнаруживались по всей стране. Но на деле Возможности видеть такие мечи лишены даже профессиональные торговцы мечами. И, как ни странно, неизвестно ни единого меча синоби катана, изготовленного в Ига или Кога на родине ниндзя. Меч типа синоби катана имеется в частности в коллекции 21-го саке клана Банто школы Когарю господина Каваками Зенити. которого сейчас называют последним наследником ниндзя. Судя по его внешней отделке, этот меч, хранящийся у господина Каваками, как и другие подобные мечи, изготовлен во второй половине эпохи Эда в 1603-1867 года. Хотя, как гласит традиция Синоби Гатана, это меч шпионов Синоби. Предположительно, такие мечи гораздо чаще применялись как оружие мастерами боевых искусств Будзюцу, а не ниндзя. По-видимому, подобные мечи с квадратными гардами и заостренными наконечниками ножен, кадзири, применялись в некоторых школах Будзюцу, но при этом не рассматривались как мечи ниндзя синоби-гатана. Утверждают также, что использование квадратной гарды в качестве подножки при подъеме на стену, заострение наконечника ножен кадзири, а также использование ножен со снятым наконечником кадзири при нырянии являлись элементами подготовки в некоторых школах боевых искусств эпохи Эда. К примеру, подобные мечи и сегодня применяются в некоторых ответвлениях школы фехтования мечом Итторю. Говорят, что их использование описано в главнейших секретных наставлениях этой школы. Однако такие школы практиковали вовсе не ниндзя, а мастера боевых искусств. В этой связи представляется, что правильнее характеризовать эти мечи, которые в настоящее время называют синоби-катана, как мечи, применявшиеся не ниндзя, а мастерами боевых искусств бугэйся. причём только такие люди без определенного места жительства, как блгейся, странствующие по стране с целью совершенствования в боевых искусствах, и могли носить такие мечи. Обычные же самураи, состоявшие на службе в княжествах, не могли появляться в замках своих господ с такими необычными мечами на боку, поскольку во всех княжествах даже окраска ножен и шнура сагэл были строго регламентированы. Поэтому уже только по внешнему виду меча в ножнах на поясе самурая и по характерным особенностям использования шнура сагель можно было определить, в каком княжестве он состоял на службе. В то же время в рамках практики боевых искусств в некоторых школах могли использоваться и нестандартные виды оружия. Они могли также использоваться частными лицами, не состоявшими на службе, хотя и в этом случае такие лица не могли носить уж слишком необычные мечи, ведь в эпоху Эда даже ниндзя состояли на службе или сёгуната, или каких-то княжеств, а потому точно так же, как обычные самураи, не могли носить такие необычные мечи, как синоби-катана. По всей видимости, мечи сенобигатана, которые считаются специфическим оружием ниндзя, не использовались ниндзя и в эпоху Эда. Ведь в эпоху Эда, если бы какой-то человек появился с таком мечом у пояса, в нем сразу же вычислили бы ниндзя. Это не позволило бы ему выполнять его служебные обязанности, для чего требовалось скрывать свою подлинную сущность. Если такие мечи и существовали в действительности и применялись на практике, то это вероятно могло иметь место не в рамках тайной шпионской деятельности, а только на полях сражений в эпоху Сэнгоку, 1467-1568 года. Однако тогда войны наверняка стремились использовать наиболее совершенные образцы вооружения. Мечи, которые носили у пояса ниндзя, внешне должны были выглядеть как самые обычные мечи. Они не должны были бросаться в глаза, растворяясь в массе других мечей. А кроме того, они не должны были выдавать подлинную сущность своего владельца, если его схватит враг. Иными словами, всё это означает, что специфических шпионских мечей, которые ныне именуют Синоби катана, в действительности никогда не существовало. Ninjutsu Kehon Shinobi no 31. Учебник Ninjutsu 31 Секрет Синоби. Токио: Shin Орайся. 2009 год, страница 127, страница 131. Фехтование ниндзя. Синоби кэнзюцу, синоби и айдзюцу. Сразу нужно оговориться, что о фехтовании ниндзя мы знаем очень и очень мало по той простой причине, что в старинных источниках эта тема практически не отражена. С другой стороны, кино и телевидение уже успели сформировать определенный стереотип шпионского мечевого фехтования. Так из фильма фильм Люди, облачённые в чёрные костюмы, демонстрируют фехтование мечом обратным хватом, который выдаётся за подлинную технику синоби кэн дзюцу. Спору нет, в руках актёров на телеэкране такие выкрутасы порой выглядят довольно убедительно, но они не имеют практически никакого отношения к реальной технике фехтования ниндзя. Чтобы понять это, необходимо хорошо представлять, в каких условиях воин ночи приходилось пускать в ход свои клинки. Чаще всего сцены для схваток на мечах служили узкие коридоры замков, традиционные японские комнаты с довольно низкими потолками, кустарники, лесные чащи. Одним словом, те места, где широкие размашистые движения по принципу: "Развернись, плечо размахнись, рука" просто неприменимы. Поэтому основу шпионского фехтования составляли молниеносные очереди коротких уколов. Именно такие приемы лучше всего отвечали потребностям ниндзя. Кололи ниндзя, как правило, не один, а 2-3 раза к ряду, так как одним уколом далеко не всегда удавалось отправить противника на тот свет. Тем более, если дело происходило в кромешной тьме, когда ни дистанция, ни позиция противника не были ясны лазутчику. Колоть следовало, развернув клинок горизонтально. Объясняется это очень просто. При вертикальном положении лезвие могло наткнуться на рёбра, и не достать до жизненно важных органов. Зато при горизонтальном положении отточенное острие меча проскальзывало между ребрами легко, словно рассекая масло. Кроме того, грамотно пользуясь изгибом меча, ниндзя мог отклонить оружие противника в сторону и так расчистить себе путь к его персоне. Обратный же хват требует несколько больше пространства для замахов при рубящих ударах. Кроме того, он сильно ограничивает радиус поражения, который у ниндзя, пользовавшихся короткими мечами, и без того был невелик. Снижает точность ударов, так как лезвие из-за неудобного положения в руке дрожит. В источниках упоминается некая школа подлинного синноби кэн дзюцу. Танамирю. По некоторым данным, еще в 30-х годах XX -го века существовали мастера, владевшие техникой этой школы, созданная в начале 17 века самураем из княжества Оэ на провинции Иго по имени Танами Мотабей Тэриси. Сначала этот Танами, бывший знатоком ниндзюцу школы Игарю, служил семье Тёсакабы. Но позже поступил на службу к клану Тода, господствовавшему в те времена в Иго. Он преподавал технику фехтования коротким мечом, которую называл Инкенпо фехтование инского темного начала. Исходя из этого названия, некоторые историки предполагают, что в Танамеру изучались приемы боя мечом, который держали обратным хватом, хват Ин. Однако в источниках сообщается, что свои знания обое мечом Танами почерпнул в школе Тюдзю Рю. При этом в клятвенном письме, переданном мастеру Танами при вступлении в его школу знаменитым мастером будзюцу Аракима Таэмоном, последний выражает желание изучить школу Синкагэ Рю. Таким образом, та номерю развилась на основе либо Тюдзорю, либо Синкагэрю. А обе эти школы, относимые современными специалистами по ниндзюцу к так называемым самурайским, не содержат приемов боя обратным хватом. Некоторые авторы считают, что ниндзя были особенно сильны в искусстве мгновенного выхватывания меча с последующими ударами. И айдзюцу, ссылаясь на то, что короткий меч можно выхватывать гораздо быстрее, чем длинный. Однако сравнительно короткие мечи использовались и во многих самурайских школах кэндзюцу. Например, современный наставник школы, который синтёрю атаки риске, рекомендует использовать мечи традиции бидзэн с длиной клинка около 60 сантиметров. Он же указывает, что знаменитый фехтовальщик из школы Ягюсин Кагэрю, ветви Бэйсю, Ягю Тосикане, Рень и Асай, использовал длинный меч с лезвием в 1 сяку 9 сун 8 бу, около 55 сантиметров и короткий с клинком в 1 сяку 3 сун 3 бу, около 38 сантиметров, вполне в пределах размеров синоби гатана. В бою ниндзя стремился как можно быстрее разделаться со своим противником, чтобы к тому не успела подоспеть подмога. Поэтому удары наносились в жизненно важные точки человеческого тела, чаще всего в те точки, которые не защищены доспехами. Мишенями для колющих, пилящих, режущих и рубящих ударов служили сонные артерии, запястья с внутренней стороны, где проходят вены, подмышечные впадины, низ живота, где между нагрудником и юбкой доспехов имеется щель, прикрытая лишь шнуровкой бедра изнутри, где проходят бедренные артерии, подколенные сгибы при атаке сзади, ахиллесовы сухожилия при внезапном нападении с земли. С точки зрения перечисленных выше критериев шпионского фехтования, и исключительный интерес представляет техника боя мечом школы Катори Синторю. В ней используется особый вертикальный удар макиути, кручёный удар. В макиути рассекающий удар сверху наносится не из положения с мечом, задранным в небо, дзёдан но камаэ. как во многих других школах, а из положения, когда клинок спинкой лежит на вытянутых вперед руках. Благодаря этому удар распространяется как бы не сверху вниз, а вперед, и минимальная высота, требующаяся для его применения, значительно ниже по сравнению с обычным ударом из положения дзёдан но камаэ. Кроме того, замах на макиути с применением небольшого поворота корпуса легко превращается в подставку, с которой соскальзывает удар противника. Не менее оригинально в которой Синтарю техника бокового удара ёкаменути, несли во многих других школах кендзюцу меч для такого удара предварительно заносит назад в бок. то в Синтарю замах осуществляется таким образом, что острие меча направлено строго вперед, в горло противника. Замах выполняется как короткий удар снизу вверх. В действительности это даже не замах, а подрезающий удар по кистям противника, поднимающего меч в положении дзёдан но камай. Кроме того, если при ударе с широким замахом в бок у противника есть доля секунды для сближения и контрвыпада, то выставленное вперед остриё меча в ёкаменнути не позволяет ему сделать этот рывок навстречу. После этого меч поднимается в позицию дзёдан но камае и по кратчайшей траектории обрушивается на шею или бок противника. Благодаря такой специфической технике, мастер, который Синтарю, способен наносить боковые удары мечом даже в очень узком коридоре, где другие школы кендзюцу будут бессильны. Вообще, техника фехтования всеми видами оружия, в которой Синторю построена на полном контроле дистанции. Поэтому удары мечом в этой школе не проносят, а фиксируют на высоте живота, благодаря чему попытки противника приблизиться к бойцу оборачиваются самонасаживанием на клинок. Огромное внимание в синто уделяется самым разнообразным коротким техническим действием, направленным на перерезание артерий, вен, сухожилий. Удары и уколы выполняются по кратчайшим траекториям. В этой школе практически отсутствует техника блокирования меч в меч. Чреватого порчи клинка. За счет правильного выбора дистанции боец не подставляет лезвие своего меча навстречу удару врагу, а сам наносит удары по его уязвимым точкам. Техника Иайдзюцу искусство обнажения меча, в которой синтарю также чрезвычайно оригинальна. Вката этого раздела прорабатываются не только реакции на неожиданное нападение врага, но и приемы внезапной атаки из засады. Мастера этой школы сидят на земле не на пятках, опустившись на оба колена, а встав на одно колено в позу иайгоши. Согласно комментарию атаки Риске, Главного технического наставника этой школы. Эта позиция была позаимствована фехтовальщиками у разведчиков, передвигавшихся короткими перебежками от ямки к ямке, от кустика к кустику и прижимавшихся для маскировки к земле. Притаившись в яме или за камнем в Иайгоши, мастер, который Синтарю поджидал вражеский патруль, В нужный момент неожиданно взмывал в воздух в высоком прыжке и обрушивал серию молниеносных ударов по врагу. Меч до начала атаки держали вложенным в ножны, чтобы его предательский блеск не выдал разведчика. В атаках чередовали высокие прыжки с быстрыми перемещениями на коленях, когда ночной воин припадал к земле, становясь практически невидимым, и разил своих врагов, вспарывая им бедра, пах, голеностопные суставы. Характерным примером такой техники, который синтариу является ката нукицуке но кэн, один из вариантов расшифровки которого выглядит следующим образом. Разведчик притаился в засаде в высокой траве в позиции иайгоси. и ожидает подхода вражеского патрульного, чтобы уничтожить его. Когда патрульный входит в поражаемое пространство, разведчик выпрыгивает вперед вверх одновременно с выхватыванием меча из ножен и с молниеносным ударом в горло противника. Этим рассекающим ударом разведчик как минимум лишает противника возможности закричать, позвать на помощь. Уходя от возможного контрудара после прыжка, он приземляется на одно колено и с коротким замахом наносит укол кончиком меча, скользя его спинкой по левой ладони. Если первый удар попал в цель, то укол выполняется в горло упавшему на колени противнику. Если же тот успел отшатнуться, то в живот. Выдернув меч, разведчик со сменной стойки уходит немного в сторону. ударом рукояти, сбивая врага спиной на землю. Выдергивание меча совершенно необходимо, так как падающее тело противника может сломать клинок. Завершает атакующую комбинацию рубящий удар сверху вниз, отсекающий врагу голову. В ката эти действия завершаются очищением меча от крови и вкладыванием его в ножны. Интересно, что некоторые данные позволяют проследить влияние котори Синторю на традиции фехтования ниндзя из Ига. Так в 17 веке наибольшей популярностью у ниндзя княжества Тода, располагавшегося на территории провинции Ига и включавшего древний оплот Игамона, городок Ига Уэна, пользовалась школа Иайдзюцу Игарю, разработанная местным госи и членом организации Мусакунин Ига Нарисиге на основе именно Катори Синторю. Позднее школа Игарю получила распространение также в провинции Эттидзэн. Приблизительно в то же время в Ига Оэна появилась додзё школы Кендзюцу Фудзан Рю. Ее создал в 1670 году самурай из княжества Хисака, уроженец Кува на провинции Исса Иго Дзидаю Такенобу. Интересно, что этот Иго Дзидаю был не только прекрасным фехтовальщиком, но и знатоком военной стратегии Гунпо школы Ямагарю, которая, между прочим, уделяла особое внимание теории использования шпионов и постановки войсковой разведки. Сегодня очень немногие слышали что-либо о группе ниндзя Сагара, которая была сплошь укомплектована мастерами, владевшими уратати, секретным разделом Кензюцу школы Тайся-рю. Вела тайное негласное наблюдение за деятельностью синоби из элитных подразделений Игагуми и Когагуми и наводила ужас на мятежных даймё Основателем школы Тайсерю явился Маруме Ивамино Каменюдо Тэсай Фудзивара но Нагаёси Курандо носке, которого обычно сокращенно именуют Маруме Курандо. По рассказам, он уже в раннем детстве проявил талант к фехтованию. В 16 лет он поступил в обучение к Амакуса Итонакаме, хозяину замка амакуса Амакусадзё. Через два года он познакомился с одним из величайших мастеров меча в японской истории, Камиицуми и сыноками Набуцуной, и стал его учеником. Под его руководством, благодаря природным задаткам, Маруми очень быстро постигал премудрости боевого искусства Синкагэ-рю. И именно он ассистировал Камиитзуми и Сёнокаме во время демонстрации его техники фехтования перед сёгуном Осикаго. После этих показательных выступлений искусство Камиитзуми было оценено как несравненное, а мастерство Марумикурандо как величайшая драгоценность Японии. В напряжённейших тренировках прошли пять лет, и в 1567 году Курандо получил от своего наставника полную мастерскую лицензию Менкэ Кайдэн по школе Синкагэрю. После этого он вернулся в свою родную провинцию Хиго, современная префектура Кумамото. Маруми Корандо соединил полученные от своих учителей знания с магией божества Мариситэн, уходящей своими корнями в Индию, и основал собственную школу Будзюцу Синкаге Тайсярю, которая, как говорят, выбрала в себя воинский путь, истоки которого уходят в глубочайшую древность, в век богов Идзанаги и Идзанами. Несколько позднее у Маруми появилась возможность глубоко познакомиться и с китайским ушу. Оценив его по достоинству, мастер ввел многие китайские элементы в свою школу, которая в итоге получила название Тайсярю. Главным же секретом этой школы стала техника скрытого меча Уратати. После возвращения на родину в Хиго Курандо поступил на службу к господину замка Дзинсадзё, князю Сагара Юситеро. Служба его проходила поначалу не очень удачно, когда в 1569 году разразилась война между Сагара и могущественным кланом Симадзу. Марума, возглавивший армию Сагара, потерпел жестокое поражение от Симадзу и Ахисы. После этого он впал в немилость, причем этот период неудач и гонений затянулся на целых 15 лет. Однако, как показало время, опала была лишь маскировкой, ведь именно во время её Марума и разработал свою школу Тайсярю, включая технику уратати, и подготовил особый диверсионный отряд Сагара Сёнибэгун. После прихода к власти Сагаре Нагауме Маруме Курандо обрел возможность вернуться из изгнания и сразу получил солидное жалование в 150 коку. После его смерти на протяжении нескольких поколений властителей Сагара главным наставником по боевым искусствам в их владениях был лучший ученик и любимец Маруме Курандо китаец Дэн Рэнбо Юриэсу. Китайское имя Джуан Линфан. Дэн Ринбо сам являлся мастером ушу, но своего учителя все равно ставил выше себя и выше всех других мастеров. Он был беззаветно предан сэнсэю Маруме и в последние годы жизни наставника служил его советником. Именно Дэн Ринбо стал первым командиром отряда спецназа ниндзя Сагара и начальником всей службы шпионажа этого клана. Советник Дэн на поприще шпионажа развил бурную деятельность. Он по всей стране создал огромную разведывательную сеть, позволявшую быть в курсе всех событий. В нее вошли синоби из Сайга, разгромленные Одай Набунагой, бывшие Сахеи монастыря на горе Дэра, сожженного дотла Тоётоми Хидэёси, ямабуси из Куманы и других районов. В этой связи возникает несколько вопросов. Как удалось китайцу Дэн Ринбо создать столь обширную сеть шпионов? Утверждают, что до поступления в ученики Кмаруми Курандо Дэн Ринбо был членом одной из шаек японских пиратов вака. В этом ничего странного нет, так как современные исследования показали, что эти шайки более чем наполовину состояли из китайцев. Приехав в Японию, Дэн вместе с группой своих Коллег обосновался в пещере на острове Авадзи, в старинном логове пиратов. Во время своей пиратской карьеры китаец успел перезнакомиться со многими пиратами и разбойниками внутреннего японского моря, с морской армией Мураками, с шайками района Амакуса и так далее, а также с местными Сюгендзя, через которых он получил возможность добывать необходимые сведения. Зачем же была нужна княжеству Сагара, запрятанному глубоко в горах острова Кюсю, такая шпионская сеть? Дело в том, что сёгунское правительство Токугава поручило князю Сагара контролировать тайную торговлю с зарубежными странами, к которой, нет-нет да и прибегали различные феодалы в обход строжайшего запрета военных правителей из дома Токугава на всякие сношения с заграницей. В награду за свою работу князь Сагара получил земельные владения в районе Амакуса, где прежде находились вотчины императора. Тогда вместе с его управляющим туда переехало и большое число бойцов из Тайсярю. На склоне лет Маруме Курандо вел неторопливую, размеренную жизнь, работал в поле. рассказывают, что заняться сельским хозяйством его вынудила нехватка продовольствия, вызванная большим притоком воинов из разных провинций, жаждавших овладеть техникой тайсярю. Деятельность самураев Сагара не ограничивалась только борьбой на море с контрабандистами и пиратами. стремившимися наладить торговлю с заграницей в обход официальных запретов и благодаря этому заработать баснословные барыши ниндзя Сагара активно орудовали и на суше. По совету Маруми Курандо Денринбо сформировал 10 командирских групп. в которое вошло по 24 бойца. Все обладатели мастерских лицензий по тай -серю, родственники Маруми и его ближайших соратников, в верности которых не было ни малейшего сомнения. Не случайно названия этих групп были заимствованы из технического каталога Мокуроку, который некогда вручил и Исинокаме своему ученику Маруми Курандо. MP Полёт ласточки, Сарумаваси, Поворот обезьяны, Коуран, Буйство тигра, Дзютта, 10 рук, Ямакага, Горная тень и так далее. Этим тюнинам подчинялись 10 групп генинов по 16 человек в каждой, которые направлялись в разные районы для ведения шпионской работы. Половина тюнинов обеспечивала охрану князя Сагара во время его обязательных посещений Эда, так как эти телохранители были прекрасно знакомы с официальным этикетом, обладали блестящей проницательностью. 24 человека из них были отобраны для службы в замке Эда в качестве охранников сёгуна. Привлечение чужаков для охраны властителя страны вызвало озлобление ниндзя телохранителей из Ига и Икога, усмотревших в нем оскорбление недоверием к их мастерству. По легенде, чтобы подорвать авторитет отряда сагара синобигун и гамона под началом Хатори Ханзо Масанари, сына великого ниндзя Хатори Ханзо Масасигэ, устроили им заподню. Во время очередного приезда князя Сагара в Эда, 16 ниндзя из Ига напали на него на лесной дороге неподалеку от станции Мисимаяда и заставы Хаконы. Однако попытка убийства властителя Сагара окончилась полным провалом. Ниндзя Сагара из отрядов Гуми и Ямакаге Гуми перебили всех нападавших, воспользовавшись секретной техникой фехтования Уратати. После этого инцидента масонары по легенде, поссорившийся с сёгуном, пошёл на новую хитрость, организовав нападение на самого Токугава Иэясу. Это предание имеет хождение среди жителей Сагара, но у автора есть основания не доверять ему. Но и на этот раз у его ниндзя ничего не вышло. На сей раз надежно сработал отряд МП командир которого в конце концов даже вынудил Хатори Ханзома Санари написать объяснительную записку по поводу инцидента. После этих инцидентов, продемонстрировавших превосходную подготовку ниндзя Сагара, они получили от сёгунского правительства задание осуществлять надзор за деятельностью других групп шпионов и выполняли эти обязанности до самой буржуазной революции Мэйдзи. Четыре представляло собой секретная техника фехтования Уратати. Источники называют её техникой трёх соединённых мечей: Сансин и Тайнокен. Ниндзя Сагара постоянно действовали тройками и практиковали групповые атаки, защититься от которых у противника-одиночки не было практически никакой возможности. Последователи Уратати овладевали техникой боя не только с мечом, но и с парой коротких мечей сётто, боевых серпов кама, с короткими копьями тяри. Они изучали также технику метания сюрикенов, фехтование алебардой, плавание и верховую езду, а также китайское кэнпо, привнесённое лично Ден Ринбо. Например, в технике Уратати удары мечом сочетаются с разнообразными ударами ногами. При этом, каким бы оружием ни были вооружены эти ниндзя, они должны были уметь согласованно действовать в тройке, разя с разных углов в разной последовательности на разных уровнях. Все манипуляции холодным оружием сопровождались бросками ослепляющего порошка, мацубуси. по глазам противника. Если о технике шпионского Кэнзюцу эпохи сражающихся княжеств информация очень скудна, то о том, как орудовали мечом ниндзя из отряда Игагуми при сёгунах Токугава, нам кое-что известно. Дело в том, что ныне мы располагаем большим количеством синхронных документов. В основном это воспоминания современников, а также разнообразные трактаты, наставления, уставы и так далее, рассказывающих о жизни и боевом искусстве одного из самых знаменитых воинов элитного шпионского отряда Игагуми, Хираяма Кадзо Хисому, создателя школы Кендзюцу Цукусинканрю и автора нескольких трактатов по фехтованию. Из них, по крайней мере, два, Can't разъяснение «Разъяснение фехтования» и Can собрание о фехтовании» – входит в золотой фонд литературы по Буддзюцу. Хираяма Кадзохисому родился в 1759 году в семье стражника из отряда Игагуми. Его предки из поколения в поколение служили в отряде Игагуми, начиная с самого первого набора, который провел великий дзёнин Хатори Ханзо. Благодаря недюжинному таланту, преданности боевому искусству и упорству он изучил целый ряд школ военного искусства. У Сайта Сандаю он перенял школу военной стратегии Нагану Марю, у наставника Мацусита Киюкуро технику боя Капём Асимарю, у великого мастера борьбы Сибукава Бунгоро Такихиде дзюдзюцу и иайдзюцу. Школы Сибукаварю, у Инаками Рюдзаемона искусство стрельбы из огнестрельного оружия школы Боя Помимо этого, он изучил верховую езду, стрельбу из лука и плавание. Наставником Хироямы по фехтованию мечом был мастер школы Синнукьрю Ямада Махэй. Ямада был также третьим патриархом школы Кендзюцу Онтюрю, так как Хирояма получил от него полную мастерскую лицензию Менкё Кайдэн. по Онтюрю. Он считается также четвертым патриархом этой школы. Однако Хирояма изучал технику Кендзюцу и других школ, в частности Синта и Синрю. Поэтому он основал собственную школу, получившую название Тюко Синканрю, которую позднее переименовал в Кобудзицуёрю. Что же представляла собой техника Кендзюцу Тюко Синканрю? В самом начале трактата Кенсэцу Хироэма совершенно четко определяет сущность своей системы. Моё Кендзюцу предназначено для того, чтобы карать врагов смертью. В отличие от большинства школ того времени, Чуко Синканрю было ориентировано исключительно на применение на поле боя и полностью отрицала соревнования. Согласно дошедшему до наших дней уставу школы Тюкосин Канрю, Тюкосин Канрю Кисоку, тренировочные бои обычно проводились на бамбуковых мечах Синаях, но без традиционного защитного снаряжения: маски Мен и наручей Коте. При этом противник использовал стандартный синай длиной в 1 метр, а ученик, вполне в традициях ниндзя, короткий бамбуковый меч, имевший длину вместе с ручкой всего около 40 сантиметров. Последователи Тюкосинканрю старались мгновенно сблизиться с противником и обрушить на него град ударов мечом и всеми конечностями. Удары наносились в полную силу, и травматизм был чрезвычайно велик. Впрочем, самого Хираяму это нисколько не смущало, ведь он старался воспитать не спортсменов, а воинов, готовых умереть на поле боя. Хотя весь тактический рисунок выглядит довольно необычным по сравнению с распространенным представлением о самурайском кендзюцу, анализ генеалогии Тюко Синканрю показывает, что эта необычная школа генетически была связана именно с самурайским фехтованием. Так, официальная генеалогия Тюко Синканрю, помещенная в Бугэй Рюха Дайзитэн, большой энциклопедический словарь школ боевых искусств, начинается с уже небезызвестного читателю Маруми Курандо, а школа Унтюрю возводит свою родословную к Ягю Мунэнори, великому наставнику школы Ягю Синкагерю. К этому разговору о связях самурайских и ниндзявских школ боевого искусства хотелось бы добавить еще несколько фактов. Итак, сын великого фехтовальщика и основателя Синкагэрю Камидзуми Исэноками Набуцуне, Камидзуми Хитатиносэ Хидэёси основал собственную школу Камидзуми-рю, в которой смешал ниндзюцу с техникой фехтования своего отца, который, как известно, был самураем. По одной легенде, сын другого великого мастера меча и основателя школы Касима Синтарю, Цукахары Бакудена, после гибели своего господина Китабатака Таманори, бежал в провинцию Ига и передал тамошним ниндзя технику фехтования своего отца. Сам Хирояма был человеком совершенно незаурядным. С точки зрения японских воинских искусств, он являлся совершенным воином. Ибо познал и военную стратегию, и боевые искусства, и конфуцианскую науку. Изучив многие боевые искусства, он по подобию пришедших из Китая списков 18 классических боевых искусств, составил собственный список, получивший название Бугэй дюхапан Ряки. Краткие записи о 18 стандартных боевых искусствах. Во всех 18 выделенных им искусствах Хирояма достиг мастерского уровня. Естественно, что это могло стать возможным лишь в результате титанического поистине подвижнического труда. И действительно, можно только поражаться тому распорядку дня и стилю жизни, которому следовал Хирояма на протяжении всей своей жизни. Он вставал в 4 часа утра, обливался ледяной водой, молился духом предков и приступал к тренировкам. Сначала Хирояма выполнял во дворе 400-500 махов шестом длиной 230 см из белого дуба. Затем по 200-300 раз повторял приемы выхватывания меча из ножен и аидзюцу. Орудие огромным тесаком длиной в 120 см с шириной лезвия в 9 см, так как считал, что если человек освоит выхватывание такого неуклюжего оружия, то обращение со стандартным мечом и вовсе не составит ему труда. Далее он практиковал стрельбу из лука и ружья, упражнялся с копьем, завершала тренировку верховая езда. так как эта процедура повторялась каждое утро в одно и то же время соседи даже сверяли часы по будильнику Хироямы. вполне в духе традиции бунбурёдо предписывавший воину уделять равное внимание воинским упражнениям и изучению гражданских наук, призванных преображать человека духовно. Огромное внимание Хирояма Кадзо уделял изучению китайской классической, исторической и конфуцианской литературы. Он имел поистине гигантскую библиотеку, в которой, по утверждениям современников, насчитывалось до тысяч свитков на японском и китайском языках. В дошедшем до нас каталоге этой библиотеки значится 2980 свитков, из которых 1085 посвящены военному делу, в том числе 362 строительству крепостей и изготовлению различных видов вооружения. При этом около 500 свитков были переписаны хироямой собственноручно. Грэем старался не тратить попусту ни секунды, чтобы не потерять физическую форму. Занимаясь чтением, он клал рядом с собой квадратную дубовую доску со стороной около 60 сантиметров и без конца обстукивал ее кулаками, которые у него благодаря такой закалке не уступали по прочности булыжникам. Когда же чтение надоедало ему в конец, Хирояма прыгал в ванну, наполненную ледяной водой и взбадривался. Всю жизнь он придерживался особой диеты, основу которой составляли неочищенный рис, геммай, сырое мясо, нама и разные соленья. Он никогда не употреблял горячего чая и пил лишь холодную воду. При этом Хирояма любил рисовую водку саке. До наших дней дошел рассказ о том, как однажды он пировал со своим старшим товарищем и мастером меча Атани Саитира. В это время в харчевню зашел торговец с сардинами. Хироэма заказал себе сардин, отрезал им головы, не очищая рыбу, залил ее мясо и громко чавкая моментально сожрал огромную порцию. так что был шокирован даже Атане, хорошо знакомый со странностями стражника из игры Во Всю свою жизнь Хирояма никогда не приближался к женщине и не завел жены. Он объяснял это тем, что опасается, как бы жена не стала небрежно обращаться с его матушкой. В общем, жизнь Хирояма вел поистине пуританскую. в соответствии с традицией ниндзя из ига герояма всю жизнь носил причёску ёмагами позволявшую легко изменять внешность И в летней зное, и в зимнюю стужу он надевал лишь один костюм аваса, одежда на подкладке. Даже в самые лютые холода этот воин Игагуми не обувал носки таби, ходил в коротких брюках хакама, из-под которых торчали волосатые голени. На поясе носил длинный меч. Как-то не странно, сам Хирояма в повседневной жизни предпочитал мечи с клинком под 90 сантиметров. По улицам он гордо шествовал с огромной железной палицей Тэтсуба в руках, весом почти в 9,5 килограмм. Согласно Дзэн-гёроку, записи о добрых деяниях, до 61 года Хираяма спал на голом земляном полу и не пользовался никакими спальными принадлежностями. Другие источники утверждают, Возможно, речь идет о более позднем периоде жизни мастера, что постелью ему служил лишь один тонкий тюфяк, футон из хлопчатобумажной ткани, который обычно стелили в комнате с деревянным полом. Херояма пользовался благосклонностью Мацудаи Рёсаданобу, могущественного регента и фактического правителя страны в 1786-1793 годах. И тот, когда его любимый Игамона случайно заболел, подарил ему прекрасный шелковый тюфяк. Однако Хирояма пользовался им лишь одну ночь, а на следующий день отошел ко сну, как обычно, постелив свой знаменитый тонкий хлопчатобумажный футон. Когда Мацудаера узнал про это, он преподнес Хирояме целый комплект хлопчатобумажных тюфяков со словами: Вы уже пожилой человек, поэтому вам следует спать на постели. Тронутый вниманием Мацудайры, Хирояма стал пользоваться его подарком. Потом он рассказывал друзьям: "Поначалу я чувствовал себя неважно, но потом привык и теперь могу спать в тепле". Фунзита Касуя из княжества Мето как-то посетил хижину Хироямы Кадзо и, пораженный огромным количеством книг и военного снаряжения, сказал: Говорят, есть люди, которые заменяют подушку оружием и не бегут от смерти. Сегодня я видел такого человека собственными глазами. А оружие и всяческого воинского снаряжения в доме Хираямы, превращённом в тренировочный зал, действительно хватало. Например, когда не была принята его петиция правительству по так называемому вопросу северных территорий, То есть по вопросу взаимоотношений с Россией. Хирояма со своими учениками организовал полевые учения и пробные стрельбы из пушки ядрами в 3,75 килограмма. При увольнении из действительной службы он устроил большой пир для своих учеников и друзей, поставил шатры и лагерные занавесы. Запускал фейерверки и подчивал всех холодным саке. Словно это был пир перед решающим боем, он сочинил в тот вечер прощальные стихотворения. Шестидесятилетний старый кулак здоровеет при воспоминаниях о былом. Огромная пушка, стреляющая 60-килограммовыми ядрами, теперь приведена в движение. В то время герояма был еще очень бодр. В Эдосском дневнике Эдоники Морисира Масана, самурая из княжества Тоса, поступившего в обучение к Хираяме за полгода до окончанья мастера, подробно рассказано о последних днях жизни этого удивительного человека. Когда Мори прибыл к нему в дом Дадзё, Хираяма был уже разбит порелечом, но вовсю ругал нерадивых учеников. В стенном шкафу общей комнаты была установлена 72-литровая бочка сакэ. из которой старик то и дело отхлёбывал большими глотками. В прихожей были навалены мешки с рисом, полученным в качестве жалованья. Хирояма обжаривал рис прямо в шелухе и ел его в таком виде. Сразу за прихожей помещался тренировочный зал, застеленный татами. площадью около 50 квадратных метров. За ним находилась общая комната площадью в 10 татами, в которой было свалено различное оружие: алебарда нагината длиной около 240 сантиметров. Деревянный меч длиной 270 см, длинные синаи размером в 180 см, стояло несколько десятков копий, три пушки, две пушчонки, какая дзуцу для стрельбы стрелами, а также ружья тецуба, алибарды, тренировочные деревянные кони и так далее. Там же помещалось несколько десятков ящиков с доспехами гусоку. Двор густо зарос травой. Рассказывают, что за считанные дни до своей кончины тяжело больной хирояма Кадзо ещё выходил во двор с шестикилограммовой железной палицей и с громкими криками киай демонстрировал ученикам боевую технику. Так, что железный кол свистел в воздухе. В 24-й день 12-го лунного месяца 1828 года в возрасте 70 лет Хираяма Кодзо не стало. Он был похоронен в монастыре Ёисе Дзи в районе Яцуэ в Эда, ныне Токио. Алибарды, копья сикири Кангината, малая алебарда. Японская алебарда Нагината с длинным древком, в которой Синтарю, например, используется алебарда длиной около двух с половиной метров. Оружие вроде бы не шпионское. Алебарда слишком велика, чтобы таскать ее с собой во время ночных операций, сопряженных с лазанием по деревьям, ползанием по кустам и так далее. Однако находчивый мастер инского искусства. Японская индзюцу, так называлась традиция ниндзюцу в княжестве Цугару. По имени Харегити Гэн Исай Сандамицу не заврёл нагинату с укороченным древком, получившую название Конаганата, малая алибарда, И с успехом использовал ее во время выполнения заданий. Судя по всему Харегити был большим любителем оружия с длинным клинком, так как в созданной им в школе Харигути Гинсэрю, помимо техники боя канагената, кодифицирована также техника фехтования длинным мечом нагатати. Харегути Гинсэрю благополучно дожила до прошлого столетия и, возможно, существует и сейчас. Во всяком случае, еще в середине 20 века ее демонстрировал Оцу Икуске, владевший несколькими направлениями воинского искусства, развившимися в княжестве Цугару, в том числе школами ниндзюцу Накагаварю и Хариути Кахаята-рю. Хацуми Масааки утверждает, что в программе школы ниндзюцу Тагакуре-рю, патриархом, который он представляется, Изучались приемы боя бисенто с разновидностью алибарды, которая в отличие от стандартных образцов имеет более широкое массивное лезвие и походит на китайскую алибарду дадао. Вообще, нагината в Японии считалась женским оружием. Фехтованию ею едва ли не в обязательном порядке обучались практически все женщины самурайского сословия. Жонны и дочери Госси из Ига в этом плане не были исключением. О том, сколь высоко было их мастерство, рассказывает книга Иран Иранки. Повесть о мятеже в Ига, посвященная героической борьбе жителей провинции Ига против нашествия армии Оден Абунаги. Во время обороны крепости Хиддияма, где укрылись основные силы защитников Ига, Из крепости верхом на коне выехала красивая женщина с развивающимися на ветру прекрасными и иссиня черными волосами, перевязанными белой повязкой хатимаки, в таком же белом одеянии с алибардой в руках. Сначала ее появление вызвало улыбки на лицах некоторых воинов оды, но уже через несколько мгновений она с них улетучилась. Женщина мастерски владела искусством боя на гинатей и широкими размашистыми ударами рубила головы врагов, словно на покосе. Даже бывалые воины князя пришли в трепет при виде ее удали и попятились. После некоторого замешательства из лагеря Гамоу военачальника Оды выехал один из сильнейших воинов и переправившись вброд через речушку Нагата, с копьем наперевес поскакал навстречу богатырши, выкрикивая оскорбление. Это был Тамура Сирота, знаменитый воин из клана Гамоу. Однако женщину воина его появление совсем не смутило. Выхватив из мешочка, висевшего на поясе, сюрикен, она метнула его во врага. Лезвие угодило Тамуре в правое бедро, и он кубарем полетел из седла. В тот же миг серповидный клинок Алибарды, богатырший из Ига отхватил ему голову. После такой скорой расправы с одним из сильнейших воинов уже никто не решался выйти один на один с красавицей. Тогда копейщики Гаму окружили ее со всех сторон, и несколько десятков копий разом вонзилось в ее прекрасное тело. Так погибла прекрасная Киёно годзен, жена Маттиа Самановске, которой в ту пору было 38 лет от роду. Сибаки Сибакияри, ударное копьем Согласно преданиям жителей провинции Инга, основным оружием отрядов ночных демонов этой местности были копья, называвшиеся сибаки, длиной около 1 метра 60 сантиметров. Глагол сибаку, к которому восходит существительные сибаки, на местном диалекте означает бить, драться. Такое название копья ниндзя Согласно Каяме Рютаро, одному из исследователей ниндзюцу, связано с тем, что таким копьем в основном не кололи, а наносили рубящие удары. Камаяри копье-серп. Хацуми Масааки в своей книге Ninjutsu History and Tradition утверждает, что ниндзя из Тагакурыю использовали уникальную, точнее, довольно редкую разновидность копья Камаяри, которая сочетает в себе характеристики копья и серпа. У всех видов Камаяри, помимо основного копейного жала, имеется один, иногда два боковой серповидный клинок. Однако, если в большинстве случаев концы серпов обращены вверх, то в варианте Тагакура они наоборот развернуты вниз. Такая разновидность Камаяри называется Ситамуко Камаяри, или если серпов два, Ситамуко Дзюмонзи Камаяри. Таким копьем можно не только сражаться в бою. Ниндзя мог зацепиться крюком за гребень ограды и взобраться наверх по древку, использовать камаяри подобно маятнику для перелета с ветки на ветку, моментально стащить с седла всадника, напав из засады на ветви дерева, нависшего над дорогой, подцепив его крюком за горло и так далее. Помимо всего прочего, копья серпы использовались для переноски грузов в качестве коромысла, запирания дверей и рыбной ловли. Но секира Как ни странно, в списке оружия ниндзя значится и это. В целом, малопопулярное в Японии габаритное оружие, которое обычные воины использовали лишь для разгрома ворот и дверей укреплений врага. Дело в том, что секира он Стандартный элемент походного снаряжения горных отшельников Ямабуси, под подличины которых очень часто пытались скрыть свою коварную сущность Войны ночи. Тикира Ямабуси представляла собой массивное лезвие из высококачественной стали, насаженное на длинную дубовую рукоять. Хотя отшельники пользовались им лишь для прокладывания дороги сквозь горные заросли, таким приспособлением можно было запросто вскрывать и доспехи противника, словно консервную банку. Техника боя секирой Оно никогда не была канонизирована, источники молчат о существовании каких-либо школ, обучавших искусству обращения с этим оружием. Поэтому о конкретных приемах боя такой секирой мы можем только догадываться. Впрочем, некоторые приемы можно найти в книгах Хацуми Масааки. Боевые шесты и дубинки. Одним из главных видов оружия ниндзя во все времена была деревянная или бамбуковая палка или же ее аналоги. Понятно, что в свои ночные рейды невидимки шест не брали, так как он мешает лазить по деревьям и стенам. Но для работы в облике странствующего монаха, селянина, нищего посох или палка были просто незаменимы. Так орудие под видом ямабуси, шпион вооружался кангадзё, специальным многогранным посохом. являвшимся непременным атрибутом горного отшельника, действуя под видом буддийского священника, снаряжался стандартным монашеским посохом сякудзё или такой его любопытной разновидностью, как рокудзё, оленья палка с насаженными ветвистыми оленями рогами. И излюбленным трюком ниндзя была маскировка под раненого в ногу воина. В этом случае в качестве боевого шеста выступал примитивный костыль с Т-образной рукояткой, называвшийся Сюмакодзуе. Наложив на глаза ребьи чешуйки, можно было сыграть роль слепого, в руках которого трость смотрелась совершенно естественно. При самой же примитивной маскировке под сельского жителя ниндзя мог воспользоваться коромыслом. Со всеми этими предметами можно было перемещаться практически беспрепятственно, так как они не привлекали никакого внимания со стороны окружающих, конечно же, при условии их соответствия внешнему облику и одеянию. В разных школах японских будзюцу изучались приемы с шестами, дубинками и палочками самой разной длины. Даже палки с одинаковыми названиями в разных школах могли быть разной длины. Возьмем, к примеру трость Ханбо. Чаще всего Ханбо делали длиной в 3 сяку, то есть примерно 90 см. Однако уже из самого названия этой трости очевидно, что длина ее могла быть и иной. Ханбо означает половинный шест, а шестой бо в разных школах использовались разные. Соответственно, известны и более длинные образцы Ханбо до 4-5 сяку. 120-150 см. В некоторых школах Ханбо делались в половину длины копья. Вообще существовало две системы измерения длины оружия: так сказать, фиксированная и под конкретного владельца. Согласно фиксированной системе измерений, длинный боевой шест делался длиной в 6 сяку, около 180 см, а Ханбо Тэсяку. Если же палки подгонялись под конкретного человека, то в соответствии с наставлениями разных школ, они могли иметь длину до уха мимикирибо, до пояса косикирибо, в длину руки с вытянутыми пальцами тэсакикириба, в длину руки текирибо. Использовались и более короткие дубинки Длина теба, например, была менее длины руки от локтя до кончиков пальцев. Как правило, все эти предметы изготавливались из японского остролистного дуба касси Все школы, включающие в свою программу бодзюцу, искусство боя длинным шестом или дзё-дзюцу, искусство боя палкой дзё, 90-150 см. По преобладанию той или иной техники можно условно разделить на две группы: боевые и полицейские школы. В боевых школах бодзюцу преобладают удары концами шеста, бой на дистанции. Приёмы в основном заимствованы из арсенала копья яри, все виды уколов и алибарды, нагината, маховые удары Происхождение такой техники вполне очевидно. Если в бою противник обрубал наконечник копья или лезвие алебарды, воину ничего не оставалось, как отмахиваться обрубком. При этом в руках у него все же оставалось довольно грозное оружие. Так как в отличие от относительно безобидной обычной палки, на одном конце обрубка имелся железный набалдашник с шипом и сидзуки, которым можно было проткнуть человека насквозь. Характерный пример такой техники бодзюцу школы Катори синто в которой длина шеста равняется длине алебарды минус лезвие. в которой Синтарю боец старается контролировать дистанцию и не подпускать к себе противника. Один кончик шеста с набалдашником и сидзуки почти во всех случаях устремлен в горло противника. Из-за довольно большой тяжести шеста его, как правило, держит обеими руками. Удары направлены в области, не защищённые доспехами, и почти всегда наносятся самыми концами оружия, а не серединой. В защите в основном используют отводящие удары концами древка, а подставки выполняют только под руки противника. В противном случае вражеский клинок попросту разрубит шест пополам. Похожим образом в боевых школах используется и более короткая палка дзё, но в ее арсенале присутствуют и многочисленные приемы, заимствованные из фехтования мечом. Благодаря этому техника дзё-дзюцу богаче и многограннее техники бодзюцу. Дзю нередко держит одной рукой ближе к одному концу или за середину, что позволяет работать как бы прямым и обратным хватом одновременно. Это даёт некоторое преимущество в схватке с несколькими противниками. В лицо, горло, в сердце и солнечное сплетение, в пах в бою наносят тычковые удары, а по суставам рук и ног секущие. В схватке против фехтовальщика меча полку не подставляют под лезвие катаны, а бьют ею противника по рукам или сбоку по его клинку. Последнее действие грозит противнику поломкой меча, который не терпит сильных ударов по боковине. Очень часто в дзюдзюцу используют удары со скользящим хватом, что делает их непредсказуемыми. В умелых руках дзё оружие универсальное и весьма могущественное. Не случайно по преданию самый знаменитый из всех японских фехтовальщиков Миямото Мусаси, в 1584-1645 года жизни, свое единственное поражение потерпел от мастера дзюдзюцу Мусогонноске, который Кстати, на основе техники, которой Синтарю создал типичную боевую школу Синтэмусорю. В полицейских же школах бо дзюцу и дзё дзюцу в арсенале большое место занимают различные болевые приемы, удушение, зацепы ног, как правило, позаимствованные из арсенала дзюдзюцу. Такие школы появились позднее, чем боевые, не ранее начала 17 века, когда палки разной длины стали стандартным оружием полиции. Как и сейчас, при сёгунах Токугава полицейские не имели права просто так без суда и следствия расправиться даже с самым злостным преступником. Закон предписывал задержать его, доставить в участок или тюрьму и предать правосудию. Отсюда и специфика техники бодзюцу и дзюдзюцу полицейских систем. У нас нет точных данных, как выглядела техника боя шестом, которую использовали ниндзя из Иго и Икога. Но исходя из специфики их деятельности, можно предположить, что она соответствовала боевому направлению бодзюцу и дзёдзюцу. Общеизвестно, что невидимки стремились свести огневой контакт с противником до минимума. Они едва ли имели возможность тратить драгоценные секунды на довольно самонытительные попытки обезоружить противника, сковать его болевым приемом и удержать при помощи хитрой завязки суставов, так как для всего этого требовалось обладать немалым превосходством в мастерстве силе, ловкости, а противник должен был быть строго в единственном числе. В этой связи можно однозначно сказать, что техника бодзюцу и дзюдзюцу, которую изучают последователи современного ниндзюцу Будзенкан, имеет мало отношения к реальной технике палочного боя невидимок из Ига и Кога. И действительно, сам создатель Будзенкана Хацуми Масааки в своей книге Stick Fighting в немецком издании Handbojutsu указывает на источник своего мастерства в этой области школу Кукисин Рю, которая сложилась в первой половине 17 века и изучалась полицейскими, откуда и происходит ее обширный бросково-болевой арсенал. Авторы большинства работ называют создателем искусства Дзюдзюцу, основателя школы синта Мусорю Мусо Гонноске. Но в действительности школы дзёдзюцу существовали и до него. Однако давлеющее положение Синто-мусорю, положенное в основу современного боевого искусства дзёдо и прижившееся в современной японской полиции, не позволило им прославиться. Большинство этих школ были связаны с объединениями Ямабуси. Таковы, например, Гасан-рю, которые разработали Сёгензя трёх гор Северного края Дэева, Гасан, Хагура и Юдону и передали тамошним ниндзя, носителям школы ниндзюцу Хагура-рю, а также Даэн-рю, названная по имени своего основателя, горного отшельника Даэна. Вообще, выделить какие-то особые шпионские приёмы с обычными Бо или дзё, о хитрых шпионских тростях мы будем говорить отдельно. Довольно трудно. Пожалуй, можно предположить, что ночные демоны большое внимание уделяли отработке различных приемов приёмов и экспозиции Нунанмусоно Камая. В этой позиции ноги естественно расставлены на ширину плеч, а трость опущена одним концом на землю возле правой или левой стопы, в зависимости от того, в какой руке держится палка. Мэнэн-мусонокамаэ имитирует стандартное положение при ходьбе с посохом в руке. Атака или защита из этой позиции чаще всего выполнялась в виде резкого кистевого щелчка, выбрасывающего оружие по дуге к мишени. Впрочем, аналогичные приемы с плоши рядом встречаются и в так называемых самурайских школах, не имеющих никакого отношения к войнам ночи. В бою концом палки нередко загребали песок или грязь и швыряли ее в лицо врагу, стараясь хотя бы на мгновение ослепить его для нанесения решающего удара. А еще длинный шест использовали в опорных прыжках, через заборы и как подпорку для ударов ногами в прыжке. Своя специфика имелась и в работе с различными видами особых посохов. Например, монашеским посохом сякудзо, снабженным железными лопастями, можно было орудовать как секирой. На нем же нередко имелись кольца, позволявшие подцепить наконечник вражьего копья или кончик его меча. Двитвистыми рогами посоха арукудзо Можно было зажать клинок катаны противника, вырвать её из рук или даже сломать. Надо сказать, что укол таким посохом был поистине страшен. Он оставлял на теле врага многочисленные рваные раны с неровными краями, которые потом почти не зарастали. Костылём же Шумокодзуе ниндзя подцеплял ноги противника, прихватывал его руки и лупил как киянкой. А вот короткие ручные дубинки теба большой популярностью у ниндзя не пользовались, так как техника работы ими была довольно ограничена. Верёвки, цепи и композитное оружие. Мусубинава верёвка для связывания. Длинная, тонкая, но прочная верёвка мусубинава и из конского волоса с грузиком на одном конце была неотъемлемой частью снаряжения ниндзя. Веревкой связывали пленных и лошадей, с ее помощью форсировали водные преграды, взбирались на стены крепостей, спускались с башен, перебирались через пропасти, устраивали ловушки, транспортировали грузы и так далее и тому подобное. При необходимости веревку использовали и в качестве оружия. Наплетали руки и оружие врага, зацепляли его ноги, охватывали и душили шею. Грузиком орудовали как кистенем, наносили оглушающие удары по голове или метали в цель с последующим подтягиванием к себе для повторного использования. На никакую верёвку можно легко перерезать или перерубить. Поэтому для боевого применения ниндзя заменяли её цепью, обладавшей одновременно гибкостью верёвки и прочностью стального прута. Манрики гусари всесильная цепь. о японских боевых цепях в русскоязычной литературе написано немало ерунды. Например, некоторые авторы утверждают, что кусари-фундо и манрики-гусари разные виды оружия, но из всех различий могут указать только разницу в длине. В действительности и то, и другое одно и то же оружие, другие названия: кусари, рёбундо, тамагусари, кусари кусаридзютсу, кусари и так далее. просто длина цепей в зависимости от школы и вкусов мастера могла быть различной. Боевые цепи имели длину от 60 до 120 сантиметров. На обоих концах цепи крепились грузила в форме шара, конической пирамидки или кольца весом до 300 грамм каждая. Также как и в технике боя веревкой Мусубинава грузилами наносили оглушающие удары, а цепью опутывали конечности и шею противника. Чтобы помешать ему захватить цепь и усилить болевое воздействие при захлёстывании руки или ноги, в 10-20 сантиметров от грузиков к цепи крепили шарики с шипами, остры звёздочки или шипы, впивавшиеся в мясо врага, рвавшие его клоками. Иногда грузило обматывали ватой, пропитанной горючим составом и поджигали. Раскручивая такую цепь, ниндзя окружал себя огненным кольцом, не позволявшим врагу приблизиться. Большое внимание в работе с боевой цепью уделялось сложной технике движений, типа восьмерок или кругов со смены уровней, когда цепь вращали вокруг себя, создавая непроницаемое поле, перехватывали из руки в руку, сбивая с толку противника. Вообще, техника боя цепью весьма многообразна. Например, в школе Кусари-дзюцу Масакэрю было канонизировано около 300 различных приемов с цепью Манрики-гусари. Помимо стандартных цепей с грузиками на обоих концах, известны и иные образцы цепного оружия, такие, например, как кампей, кампи и кусариба. Кампей, кампи Это тоже цепь, но более длинная, от 1 до 2 метров, и с грузом не на обоих, а на одном конце. На другом конце имеется металлическое кольцо или цепная петля, которую можно надеть на руку. Петля не даёт оружию выскользнуть из руки и позволяет раскручивать цепь на кисти. Но в целом, применение и боевые возможности компе те же, что и у Манрики Гусари. Кусариба или Тигерики это разновидность кистеня. В этом случае цепь с грузиком крепится к дубовой, часто окованной железом или железной рукояти. Наличие рукояти резко повышает радиус действия оружия и его боевые возможности, так как теперь боец может орудовать не только цепью, но и рукоятью как палкой. Боевые цепи вне всякого сомнения, оружие весьма грозное. Кроме того, их очень легко спрятать под одеждой или в личных вещах. Историки полагают, что ниндзя не могли пройти мимо столь выдающихся свойств цепей. Однако в наставлениях по ниндзюцу цепи как оружие почти не упоминаются. Синоби Кусаригама. шпионский серп с цепью. Шпионский серп с цепью, Синоби Кусаригама. А собственно, о собственно серпах речь пойдет в следующей главе, так как ниндзя по традиции относит их не к оружию, а к кайки, приспособлением для взлома. Был совсем миниатюрным, чтобы его можно было спрятать за пазухой. Он имел рукоять длиной от 12 до 15 сантиметров, Лезвие около 10 сантиметров, цепь длиной около 1 метра с грузиком на конце весом около 15 мом. Обычно цепь крепилась к ручке с той же стороны, что и лезвие. Другие варианты встречаются крайне редко и являются исключениями. Использовался такой серп не только в качестве оружия, но и как вспомогательное средство при лазании по деревьям, стенам, крышам и так далее. Такая конструкция еще больше повышает боевые возможности серпа, являющегося и без того весьма грозным оружием. Углом между лезвием и рукояткой можно отклонять в сторону меч или копье врага, а гирьку бросать прямо ему в голову, чтобы оглушить либо заставить раскрыться для решающей атаки серпом. Цепиу стараются захлестнуть руки противника и его шею, придушить или опрокинуть наземь, опутывают оружие, не давая играть свою игру. Зажав гирку в руке, блокируют удары цепью и обхватывая петлями руки или шею противника, проводит связывание или удушение. Длина цепи позволяет орудовать гирькой и серпом как бы раздельно. В этом случае ниндзя бьет грузиком как обычным кистенём, прокладывая путь к телу противника для серпа. Описанные выше варианты использования кусари в целом были характерны для всех школ, канонизировавших технику боя с этим оружием, как связанных с традицией ниндзюцу, так и не связанных с ней. Однако ночные войны усовершенствовали искусство кусаря гама дзюцу на свой дьявольский лад. Вместо гирьки они стали крепить к цепи бумажный пакет или стеклянную склянку со взрывчатым порошком внутри или подожжёнными петардами. Такой вид серпа назывался бакухацу-гама, взрывной серп. При ударе о тело противника или об его оружие Взрыв пакет взрывался сильным грохотом, яркой вспышкой и густым дымом, деморализуя противника, отвлекая его внимание, закрывая обзор. Некоторые авторы утверждают, что такой пакет мог быть начинён ядом мгновенного действия, поражающим жертву при ударе. Совсем экзотическим выглядит такой вариант кусари кусаригамы, как мамуси мамусигама, змеиный серп. которым гирьку или взрыв-пакет заменяла живая ядовитая змея Мамуси — восточный щитомордник. Её либо привязывали к цепи и либо просто приклеивали. В бою цепь захлёстывала противника, змея старалась его ужалить, и пока он спасался от этой твари, ниндзя моментально приканчивал его лезвием серпа. ККЦ СГ. Практически во всех западных и русскоязычных работах можно найти хвалебные упоминания о такой разновидности шпионского оружия, как ККЦ СГ. Например, Тарас, опиравшийся на западные материалы, в своей популярной книге пишет Его возможности были столь обширны, что Кеккецу Сэге являлся излюбленным средством представителей большинства кланов ниндзя. Однако у автора насчет этого имеются большие сомнения. Дело в том, что даже в самых полных энциклопедиях по японскому оружию, подготовленных Сасамоёси Хийка, президентом Японского общества по исследованию истории японских доспехов и военного снаряжения, и в работах по ниндзюцу и снаряжению воинов ночи Нава Юмио, другого крупного знатока японского оружия, информации о нём найти не удалось. Нет ее и в других книгах по ниндзя, которые использовал автор. По видимому, единственным источником сведений о кэкецу -кэ сёге для всех публикаций, посвященных оружию ниндзя, является публикация Хацуми Масааки. Согласно его объяснению, Кэкетсуге это секретное оружие школы ниндзюцу Тагакурерю. Однако в истории Тагакурерю очень многое неясно. Несмотря на то, что организация Будзинкан, во главе которой стоит Хацуми Масааки, в настоящее время распространилась по всему миру, историки до сих пор не получили возможности Ознакомиться с какими бы то ни было документами, подтверждающими существование этой школы в эпоху Средневековья. В результате подвергается сомнению сама аутентичность Тагакура Рю. Аналогичные сомнения имеются и насчёт Кэкетсуге, -кэ коль скоро информацию о нем дает один единственный и не вполне надежный источник. Тем не менее, право вынести вердикт об аутентичности кэцусюгэ -кэ автор оставляет за читателем. Согласно отцу Масааки, оружие кэцусюгэ -кэ представляло собой длинную до 4-5 метров, цепи или верёвку с тяжелым кольцом или шаром на одном конце и двузубым ножом оригинальной формы на другом. Этот нож имел один прямой обоюдоострый клинок, длиной от 20 до 40 сантиметров, от основания которого в сторону отходит второе лезвие, загнутое как крюк или серп. Использовать кёкэцусюге можно двояко: как подсобный инструмент и в качестве оружия. Как инструмент, как FCSG можно использовать вместо абордажного крюка, якоря, кошки для взлома дверей и замков в качестве альпинистского костыля. В этом случае клинок втыкают в щели между камнями скалы и так далее. Кольцо же может служить карабином для скольжения по веревке при спуске на манер тарзанки или транспортировки грузов по веревке. В бою какецусеги позволяет выполнять самые разные действия: колоть, рубить, разрезать, подсекать. Клинок можно раскрутить на цепи и заставить противника держаться на почтительном расстоянии. Его можно также выбрасывать в цель на манер тайского летающего копья многоразового использования. После броска боец рывком за веревку возвращает лезвие к себе и готов к новому броску. Нужно сказать, что такие броски могут быть очень коварны. Так, если противник успевает уклониться в сторону, его поражают на возвратном движении крюкообразным лезвием. Веревкой или цепью с тяжелым металлическим кольцом можно работать как кистенём. обплетать руки и оружие врага для нанесения укола ножом в горло или грудь или глушить его, воспользовавшись мгновенной беспомощностью, вызванной зажимом оружия в вилку между лезвиями. Так же как и в случае с кусаригамой, кольцо можно обмотать промасленной тряпкой или ватой, пропитанной горючей смесью и поджечь. Таким горящим метеоритом можно не только напугать врага, но и опалить ему лицо, повредить глаза, поджечь волосы и одежду. При своей незаурядной многофункциональности и боевой эффективности, а Кекэцусюге соединяет в себе возможности сразу нескольких видов оружия: копья, серпа, цепи, ножа. Это оружие очень сложное. На овладение всеми его многообразными возможностями надо потратить многие годы упорнейших тренировок. Ножи танто. Японские ножи танто с широким толстым лезвием и длиной клинка до одного сяку, около 30 сантиметров, можно смело назвать короткими мечами такими орудиями ниндзя мог не только разделать рыбу, но и запросто перерезать противнику глотку, сухожилия на конечностях, вскрыть артерии и вены. В бою при обычном хвате ножа использовались разнообразные секущие движения по рукам противника, запястью изнутри и снаружи, локтевому сгибу изнутри с последующим молниеносным переходом на обработку более существенных целей, например, шеи и горло, и прорывом в ближний бой, не позволяющий противнику воспользоваться преимуществом в длине оружия. так называемый обратный хват ножа, когда лезвие направлено в сторону мизинца, обычно использовали для неожиданного убийства, так как подобное положение клинка позволяет совершенно скрыть его в широком рукаве кимоно, или для блокировки вертикального удара сверху вниз мечом в варианте слив, когда лезвие ножа прижимается спинкой к предплечью, а удар встречается под острым углом. В целом, в технике боя ножом главное внимание уделяли непрерывности и плавности движений, когда танта легко и плавно скользит вокруг тела врага, рассекая артерии и сухожилия. Например, описанный выше слив плавно переходит в секущий удар по горлу противника. Часто нож использовали в паре с дубинкой. Такая техника боя была позаимствована из арсенала Рётодзюцу искусства фехтования двумя мечами, большим тати и малым вакидзаси. Пользовались ниндзя и приемами фехтования двумя ножами сразу. Правда, ношение двух ножей грозило шпиону разоблачением. Спрашивается, зачем крестьянину два ножа? Будучи сложным во владении и исполнении, боеручное фехтование давало много преимуществ в бою, особенно против нескольких противников. Не зря великий фехтовальщик Миямото Мусаси советовал сражаться обоими мечами сразу в схватке с группой врагов. Как и все остальные предметы шпионского багажа, нож служил невидимке не только оружием, но и хозяйственно-бытовым инструментом. Тэсэн железный веер. Изредка ниндзя пользовались и боевым железным веером. Традиционно являвшимся атрибутом военачальника или знатного самурая. Хотя некоторые авторы зачисляют искусство боя железным веером тесэндзюцу в программу стандартного обучения ниндзя, в действительности ночные демоны пользовались таким оружием нечасто. Фактически известна лишь одна школа, канонизировавшая технику тесэндзюцу. реально связанная с традицией ниндзюцу. Это школа Кисин Рю. Она была основана Марие Хиданоками из Кога, мастером фехтования мечом школы Киитирю. По преданию, она была основана Киити Хоганом. О нем смотри книгу Ниндзя: боевое искусство. По некоторым сведениям, он поступил на службу к князю Мори Мотанари и попал в его охрану. Так как работать ему пришлось в княжеском замке, где ношение оружия было ограничено, Мария разработал технику боя железным веером, замаскированным под обычные бумажное апахала. Под бумажными шторками он укрыл железные ребра, в результате чего веером можно было парировать удары мечом или копьем, наносить весьма ощутимые тычки в горло, глаза, солнечное сплетение и другие уязвимые точки или глушить противника как дубинкой. Как видим, только исключительные обстоятельства вынудили этого ниндзя воспользоваться веером. Так что называть тсэн стандартным оружием ниндзя несправедливо. Метательное оружие. Лук и стрелы. Юмия. Ниндзя, в отличие от обычных солдат, использовали не стандартный большой японский лук, а юми дайкю, а удобный в переноске маленький лук, каюми, сёкю. Типа ханкю, половинный лук или риманкю, манжурский лук. Такие разновидности лука были распространены в Китае и Корее, обеспечивая стреле очень высокую начальную скорость. Они были чрезвычайно эффективны на небольшом расстоянии. Японские ниндзя прекрасно знали эти качества ханкю и стали изготавливать свои луки по корейским образцам. Корейский лук представляет собой разновидность так называемого монгольского лука. Это сложносоставной композитный рефлексирующий лук, изготавливаемый из дерева, сухожилий китового уса и ряда других материалов. При снятой тетиве лук выгибается в сторону спинки, образуя почти овал. Поэтому надевая тетиву, стрелок фактически выгибает его в обратную сторону. Это обеспечивает огромную мощь корейского лука. Исследователи отмечают, что лучшие образцы корейских луков были мощнее, чем превосходящие их по размерам большие луки Ааюми. Стрелы для корейского лука изготавливали из бамбука или металла. По длине они были равны длине лука и достигали до 90 сантиметров. Для защиты от влаги лук Ханкю со снятой тетивой. От постоянного натяжения тетива растягивается, из-за чего снижается сила лука. Обычно помещали в бамбуковую трубку пенал. Японские луки Ханкю были несколько хуже по качеству, чем корейские, но и они были отнюдь не игрушками. В Цутикетзу Сайки, сказание о двух разрушениях замка Цутикетзу, рассказывается. Восьмой год Эйроку, 1565 год, войска провинции Ава численностью в 600-700 всадников примчались со стороны деревни Идакусакари. Хотя они подобрались близко, были верхом и стреляли из луков, победил все же воин по имени Такеноути Таюдзамон. Он был прекрасным стрелком из лука Ханкю и спрятавшись на равнине, сразил четырех или пятерых пеших и конных воинов врага, и тем самым совершил несравненный подвиг. Помимо своего основного назначения как оружие убийства, Луки и хангиу широко использовали для сигнализации, устройств поджогов, освещения ночью. Поэтому ниндзя применяли стрелы с самыми различными наконечниками в виде свистулек, бомбочек, зажигательных снарядов хия, с капсулами для помещения внутрь донесений и так далее. Энциклопедический словарь Бугэ и Рюха Дайдзитен Называют около десятка школ, кодифицировавших технику стрельбы из половинного лука. Судя по его данным, наибольшее распространение луки Ханкю получили в княжестве Сэндай на севере острова Хансю, где возникли такие школы, как Тэкебаяси Рю, основанная Тэкебаяси Хаята, Торю, основанная Ёсимури Масааки, который назвал свое искусство Ханкю Какусяхоно-ден. Традиция стрельбы из половинного и огненного луков. Хатиман Хикимэрю, Хатиман Рюявата Хакимэрю основана Нагасаки Гасаки Однако, скорее всего, популярность Ханкю в районе Сендай была связана не столько с какой-то особой активностью тамошних ниндзя, сколько и с влиянием военного искусства айнов, использовавших небольшие, отличные от японских луки. Влиятельная школа стрельбы из ханкю возникла и на противоположном конце хансю в княжествах Такамацу и Акаяма. Эта школа называлась Асакура Рю, Асакура Итирю. В ней использовались охотничьи луки, малый воробиный лук, Садзуме Коюми и ивовый лук, Янаги Юми. Помимо названных высших школ стрельбы из ханкю, Бугэ и Рюха Дайдзитен упоминает также Сайддзёрю, Сидорю и Ханденрю, но не сообщает о них никаких фактов. Чтобы еще больше облегчить переноску малого лука, ночные демоны изобрели походный складной лук Табиюми, который при помощи шарнирного соединения складывался пополам. Поскольку табиюми складывался во внешнюю сторону, такая конструкция никак не сказывалась на его убойной силе. Такой лук можно было легко спрятать под одеждой, а его небольшие стрелки скрыть с внутренней стороны большой соломенной шляпы. Говоря о стрельбе из лука, невозможно пройти мимо того факта, что провинция Ига подарила Японии одну из важнейших школ Кюдзюцу, оказавших определяющее влияние на всю японскую традицию стрельбы из лука. Речь идет о Хэкирю. Школа Хэкирю была основана Хэкидандзю Масацугу, которого называют отцом кюдзюцу нового времени. Единой версии биографии Хэки Дандзё не существует. Одни источники называют его жителем провинции Ямата, другие провинции Оми, но, согласно самой убедительной и поддерживаемой большинством текстов версии, он был уроженцем провинции Иго. По данным Санкоку Дзиси, географическое описание трех провинций, род Хэки был ветвью знаменитого клана Ниндзя Цуге. Хэкирю оказала огромное влияние на всю традицию японского искусства стрельбы из лука. Ее ответвление можно найти во многих провинциях страны восходящего солнца, от самого севера Хансю Хэки-рю княжество Айдзу да Кюсю, но наибольшее распространение она получила в центральных провинциях Хансю, в Ямата, Иго, Оми и других. Среди ответвлений Хэки следует отметить прежде всего такие школы, как Ига Хэкирю, Ямата Хэкирю, основана Хэки Ядзаимоном Нарицугу. Наримоти, младшим братом Хэки Данзё Масацугу, Йесумацурю, созданная Йесумацу Сакон Йесицугу, уроженцем провинции Ига и учеником Хэки Данзё Наримоти, а также Йосидарю, основана Йосида Скетзаемон Тояцуна. Искусство, последнее, носит название Синоби Ядзюцу, искусство шпионской стрельбы из лука. Возможно, это прямое подтверждение того факта, что достижения Экирю не прошли мимо невидимок из Ига. В заключение разговора о стрельбе из лука хотелось бы отметить еще школу Исибасирю. основанную Исибаси Тадахира из княжества Айдзу, в которой преподавались методы использования отравленных и зажигательных стрел Докухия и стрельбы из ружей стрелами ятэп. Фукия стрельба стрелками из духового оружия. Фукибари стрельба иглами из духового ружья.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 Например, под флейту. Кстати, самые обычные японские флейты сякухати сами по себе можно использовать как духовые трубки. Впрочем, Ацуми Масааки утверждает, что иногда для убийства ниндзя пользовались и дальнобойными длинными охотничьими трубками.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 Для пересылки своим товарищам во время тайного проникновения в стан врага посланий, скрытых в хвостовике стрелки и так далее. Бесшумность, высокая точность, возможность нападения с расстояния и из засады. Главный недостаток неустойчивость полета при сильном ветре ввиду малого веса. Все это делало Фукио Адзуцу излюбленным оружием тайного агента. Некозрые невидимки достигали подлинной виртуозности в обращении с ним. Энциклопедия Бугейрюха Тэн» упоминает даже дверю, канонизировавшие Фукибари дзюцу, правда, не сообщая о них никаких подробностей. В книге Ninjutsu History and Tradition Хацуми Масааки описывает оригинальную разновидность Фукибари, представлявшую собой простейший бамбуковый насос и использовавшуюся для обливания врага ядовитой поражающей глаза жидкостью или горючей смесью. К сожалению, в других работах упоминаний о таком оружии автор не нашел. сюрикен. В Японии ручное метательное оружие, копья, дротики, топорики и так далее, большого развития не получило. И исключение составляют, пожалуй, лишь знаменитые метательные лезвия, которые по-японски называются сюрикен. В популярном сознании сюрикены неразрывно связаны с образом воина ночи, поэтому их нередко называют звездами ниндзя. Однако в действительности метательным оружием такого рода широко пользовались все японские воины, хотя именно для ниндзя оно стало как бы визитной карточкой. Звёзды и стрелки можно было легко спрятать в одежде и использовать для тайного убийства из-под тишка, что и предопределило их популярность в среде невидимков. Зажав сюрикены подходящей формы в обеих руках, ими можно колоть, рвать, вспарывать как кастетами в рукопашном бою. Кроме того, сюрикены использовались как кресала при высекании огня, как вспомогательные средства при лазании по деревьям и так далее. Искусство метания сюрикенов восходит к технике метания различных ножей от танта до короткого меча в вакидзаси, а также специальных метательных стрел у утинай. Считается, что предшественниками сюрикенов были различные предметы снаряжения и вооружения, которые при условии некоторой сноровки можно было использовать для метания, вроде короткого дротика каяри-таяри, застрянной пилки на деревянной ручке ядзири, ручного острия для пришпоривания коня умабари и так далее. В Японии рассказывается о некоем самурае, носившим на спине 36 больших стрел утине, бросками которых он поражал своих врагов. В источниках можно найти даже описание использования в качестве метательного оружия короткого меча в вакидзаси. Например, в Осакагунки рассказывается, Агасавара Тадамаса был кастеляном замка Акасекидзё, и когда прибыли в ранги, его пронзили копьём сквозь нагрудную плиту доспеха. Он метнул свой вакидзаси в качестве сюрикена и спасся бегством. Подобный случай описан и в Дзётзан Кидан, где сообщается о том, как Такеда Кацуёри в 1574 году совершил попытку захватить замок, принадлежавший Суганума Садамицу. Семью Суганума предали, и падение замка было неизбежно. Поэтому военный совет принял решение прекратить сопротивление. А сам Суганума вместе с Ямагути Горосаку и с еще одним товарищем попытался спастись бегством из горящего замка. Самураи Такеда бросились в догонку. Когда беглецы расстреляли все свои стрелы, а враги подобрались к ним почти вплотную, Ямагути Горосаку выхватил вакидзаси, метнул его в одного из преследователей, но промахнулся и был убит. Видов сюрикенов существует огромное множество, но в целом все метательные снаряды такого рода можно разделить на две группы: метательные стрелки бадзё сюрикен, сюрикен в виде палочки, и метательные пластинки сякен, курумакен, меч-колесо. Бадзё сюрикен, в свою очередь, разделяются на палочкообразные хасидзё, клинообразные кусабигата. веретенообразные босуигата, пластинчатые хейтогата, игообразные харигата, гвоздеобразные кугигата, ножеобразные тантагата и другие. Всего специалисты насчитывают до 50 видов бадзё сюрикен. Техника метания таких сюрикенов изучалась во многих школах буудзюцу. в которой синтарю, нигисирирю и других. Однако ниндзя из Ига и Икога предпочитали им знаменитые звёздочки сякэн. Видов сякэн также известно немало: крестообразные дзюдзи, шестиконечные роппо, звездообразные хасигата, восьмиконечные хаппо, свастикаобразные манзи. Трёх Санко в виде железного кольца, Тэкан свастики с плавными изгибами, Нагаре Манзи отверстие от гвоздя, Кугинуки ежика, Тцумари и так далее. Их тоже насчитывают свыше 50. А особо следует остановиться, пожалуй, на таких видах сякен, как Тцумари сюрекен и Манзи сюрекен. Тцумари сюрекен изготавливали из двух металлических колец в форме колеса ветряной мельницы. А манзи сюрикен и нагаре манзи обрабатывали ядами. Они предназначались для причинения царапин. В дошедших до наших дней школах в программу обучения которых включено сюрикэн дзюцу в которой Синтарю, Нагисирю и других используются самые различные способы метания сюрикенов. Броски выполняют из разных позиций, комая по разным траекториям. В технике метания Бадзё сюрикен различают бросок без оборота Тэкудахо и бросок с полуоборотом Ханкайтендахо. При броске вращение вокруг поперечной оси стараются свести к минимуму. Хорошо отбалансированный бадзё сюрикен летит почти по прямой траектории. Проще всего вонзить в цель сюрикен, заточенный с обоих концов. Сякен же метали как правило сериями, очень быстро, один за другим. Бросают их обязательно с подкруткой, что обеспечивается смещением захвата к периферии снаряда и щелчковым движением кисти. Благодаря вращению полет пластины становится более устойчивым, а при горизонтальном броске пластина своей плоскостью опирается на воздух, эффект крыла, что значительно увеличивает дальность броска. Однако Нава Юмио отмечает, что в старинных наставлениях по ниндзюцу мы нигде не найдем описаний способов метания сюрикенов. Вероятно, этот факт можно истолковать двояко. С одной стороны, сюрикены могли считаться секретным оружием, и в таком случае ученик мог получить наставление об их использовании только из уст своего наставника. Однако, учитывая широкое распространение сюрикенов среди японских воинов, это представляется маловероятным. Скорее способы метания лезвия попросту не были кодифицированы, и каждый боец вырабатывал собственные способы бросков. Ниндзя должен был научиться метать сюрикены из любого положения: стоя, сидя на коленях, лёжа на бегу, под любым углом правой и левой руками, по разным траекториям, с выхватыванием из разных мест: из-за отворота куртки, из-за пояса, из нарукавников или обмоток и так далее. Например, в катаре Синтарю в разделе Сюрикен дзюцу изучаются 7 базовых способов метания, Амотэно Сюрикен 8 способов средней сложности, Гогёно Сюрикен — «Сюрикены пяти первоэлементов и 9 секретных способов, Гакуино Сюрикен. В качестве основных способов метания сюрикенов можно назвать следующие: Totsu no Метание сюрикена рукой, рукой впереди стоящей ноге, вертикальным движением сверху вниз. Han ути Метание сюрикена рукой впереди стоящей ноге, вертикальным движением сверху вниз. Yoko Uchi. Metaniye сюрикэна рукой впереди стоящей ноге, горизонтальным движением. Gyaku Uchi. Метание сюрикена рукой одной впереди стоящей ноге, вертикальным движением снизу вверх. Дза-ути Метание сюрикена вертикальным движением сверху вниз в положении сидя на пятках. Сайдза. Ханза тотзиноката. ката в положении на одном колене. Хадза хон ути. Ханути в положении на одном колене. Hanza yoko uchi. Yoko uchi в положении на одном колене. Hanza gyaku uchi. Gyaku uchi в положении на одном колене. Более сложные и специфические варианты метания сюрикенов включают ne Ути. метание сюрикенов в положении лёжа. Dzudzi Ути. одновременное метание двух сюрикенов. в две стороны, при котором правая рука выполняет бросок вертикальным движением сверху вниз в форме Тодзиноката, а левая бросок Йокоути. Онкен Ути метание скрытых сюрикенов с мгновенным выхватыванием из потайных кармашков. Интю Ути метание, оставаясь в тени. бросок из положения лёжа ничком на земле с мгновенным вставанием и последующей сменой позиции. Хаяути быстрое метание. Способ метания, при котором сюрикены бросаются один за другим правой рукой, а большой палец левой руки, сжимающий несколько лезвий, движением напоминающим выдвигание карты из колоды, один за другим подает снаряды. Сюрикены совсем не обязательно метать по одному. Известны способы метания одновременно двух и трёх сюрикенов. Благодаря одному такому броску ниндзя мог разом оставить своего преследователя без обоих глаз, ранить обе ноги. На какой же дистанции сюрикен действительно опасен? Нава Юмио указывает, что пуля японского фитильного ружья обладает убойной силой на дистанции около 55 метров. Стрела, выпущенная из лука на дистанции около 30 метров, бадзё сюрикен на дистанции в 7-8 м, а сякен 12-16 м. А скорости метания сюрикенов рассказывает следующая пословица, имевшая хождение среди последователей Буддзюцу. Икигакен один вдох-выдох, пять ножей. А согласно Нави Юмио, пять сюрикенов бросают за 10-20 секунд. При этом Дистанция боя с противником вооруженным копьем, копьём, алебардой или кусаригамой составляет около 5,5 метров. Дистанцию в 12-15 метров противник пробегал за каких-нибудь 3-4 секунды, будучи вооружён копьём, Он выходил на удобную для себя дистанцию в итоге быстрее. Следовательно, у бойца, вооружённого сякеном и тем более бадзё сюрикеном, при лобовом столкновении времени хватало лишь на один, максимум два броска в стремительно набегающую цель. В такой ситуации вряд ли можно было вести эффективный прицельный огонь. Скорее бросок сюрикена преследовал цель напугать противника, задержать, отвлечь его внимание. Затем надо было переходить к бою на стандартном оружии. Каковым чаще всего был меч. Поэтому во всех школах, включавших раздел сюрикен зюцу изучались способы метания с последующими ударами мгновенно выхваченным мечом. Мишенями при метании сюрикенов были глаза, точка между глазами микен, виски, комеками, дыхательное горло. область сердца, различные уязвимые места на руках и ногах. Как правило, те, где артерия проходит не глубоко, и другие. Так как все главные мишени находятся на лице, метание сюрикенов эторабатывалось на круглой мишени диаметром около 24 см. Считается, что именно таково среднее расстояние от точки микен до Еремной ямки. Впрочем, сами ниндзя называли сюрикен дзюцу искусством попадания раз из трёх попыток. Санбукано дзюцу, имея в виду, что попадание в мишень хотя бы одного сюрикена из трёх уже является успехом. Поэтому умение в мгновение ока осыпать область мишени градом сюрикенов ставилось выше умения попасть 100 раз из 100. Кроме того, ставка делалась и на яд, покрывавший лезвие. В качестве последнего часто использовались обычный конский навоз и дорожная пыль, и забиловавшие стальбоечными палочками. Сюрикены использовали не только для нанесения урона живой силе врага. Ниндзя прорезали ими стены, загородки и ширмы. Поддевали гвозди, просверливали дырочки для наблюдения, взламывали замки, использовали как подножки при лазании по деревьям и стенам и так далее и тому подобное. В рамках каждой из крупных традиций ниндзюцу, Игарюко, Гарю и Негорорю – сложились одноименные школы сюрикэн но мы не располагаем о них практически никакой конкретной информации. Считается, что ниндзя носили сюрикены в кожаном мешочке на правом боку, а также рассовывали по разным потайным кармашкам за отворотом за спинной дощечкой брюк хакама в поясе. Бадзё сюрикены скрывали в нарукавниках, ножных обмотках, в оплетке ножен и так далее. Ниндзя могли иметь с собой до двух десятков сюрикенов и из десяток бадзё сюрикенов. Звёздочки и изготавливали самых разных размеров. Размер зависел от роста владельца, его веса, физической силы, предполагаемой дистанции метания и так далее. Чаще всего встречаются образцы диаметром от 115 до 175 мм. Соответственно, вес звездочки варьировался в диапазоне от 5 до 30 г. Легкие по весу сюрекены можно метать с большой скоростью, но точность при этом остается низкой, а раны получаются неглубокими. Зато их можно носить в большом количестве. Скорострельность при метании тяжелых звездочек напротив ниже, но они лучше идут в цель, ими можно причинить очень тяжелые раны. Толщина звездочек также сильно варьировалась. Они могли быть тонюсенькими, как лезвие бритвы, или очень толстыми, до одного бу 3,3 мм. А обычные сикены имели утолщение в центре, и их лучи плавно истончались к кончикам. Это обеспечивало звёздочке лучшую устойчивость в полете и, соответственно, точность попадания. На общем фоне выделяется сэмбан сюрикен, считающийся фирменным оружием школы Тагакуре Рю. Возглавляемый Хацуми Масааки, у этой разновидности сюрикена, имеющий почти квадратную форму, центральная часть тонкая, а края толстые. Такая форма также обеспечивает довольно высокую эффективность огня. Обычно сюрикены выковывали из высококачественной стали и во время доводки истончали в нужных местах при помощи напильника. Процесс изготовления многолучевых сюрикенов, как правило, был довольно сложным и трудоемким. Их вырубали при помощи зубила из толстой пластины, а затем доводили до кондиции напильником. Нава Юмио подробно описывает процесс изготовления дзюдзи сюрикена, крестообразного сюрикена, весом в 20 момм. Для этого брали стальную болванку весом около 23 момм. Ее сильно накаляли и расплющивали в круглую лепешку. Затем, стараясь не истончить болванку в центральной части, постепенно ударами молота делали четыре усика, придавая болванке общую форму дзюдзи сюрикена, с толстой центральной частью и плавно истончающимися к кончикам лезвиями. Затем напильником удаляли с заготовки лишний металл, доводя вес до необходимых 20 мом, шлифуя форму, чтобы звездочка была без неровностей и зазуб и заостряя кончики лезвий. Если же изготавливался восьмилучевой сюрикен, то сначала делали крестообразный сюрикен, а затем четыре его лезвия после накаливания при помощи зубила делили пополам и разводили немного в стороны. Затачивать лезвие нужно было равномерно с обеих сторон, иначе точность бросков была бы крайне низкой. Особую сложность в изготовлении звездочек представляла закалка лезвий. Всем лучикам нужно было придать одинаковую твердость, так как в противном случае они могли сломаться или погнуться, сделав невозможным применение звездочки. Конечно, для того, чтобы нагреть заготовку и бросить ее в холодное масло, большого ума не требовалось. Но при такой технологии лезвия нередко ломались, и вся работа шла на смарку. Поэтому требовалось найти какой-то более щадящий способ закалки. Кроме того, необходимо закалять только самые кончики лучиков звездочки, чтобы она не утратила свои прочности и не разлетелась на куски при сильном ударе о твердую поверхность. Вариант поочерёдного нагрева и закалки лучиков не подходил ввиду малого размера изделия. Попробуйте закалить один луч, а потом нагреть другой, так чтобы первый остался холодным. Поэтому ниндзя делали в центре звездочки маленькое круглое отверстие, в которое пропускали тонкий длинный стальной пруд – Установив его в горизонтальное положение и быстро вращая на нём раскалённую звёздочку, её лучики опускали в холодное масло. Благодаря чему обеспечивалась закалка только нужных частей лезвия. Отверстие в центре звёздочки обычно не заделывали, так как через него можно было пропустить шнур, чтобы нанизать на него ещё несколько сиакенов и сделать удобную в переноске связку. Однако из-за того, что сакен с дыркой в полете издает легкий свист, иногда для полной шумовой маскировки отверстия заделывали свинцом. Всем известно, что ниндзя стремились к полной невидимости в темноте и использовали темные коричневые костюмы, выкрашивали оружие и ножны в черный цвет. Точно так также и свои сюрикены невидимо окрашивал в черный цвет, чтобы при метании ночью предательский отцвет лунного света не выдал его врагу. Для этого перед закалкой раскаленный сюрикен с усилием протирали куском шелка. Шёлк горел, и его пепел намертво прилипал к поверхности железа. В результате сюрикен становился совершенно чёрным. Такое черное покрытие не только обеспечивало невидимость оружия, но и защищало его от ржавчины. Зубуте метательные камни Цбуте в тайных наставлениях ниндзя описываются как снаряды для пращи. Они представляли собой округлые или восьмиугольные пластинки диаметром от 4 до 5 сантиметров и толщиной более 1 сантиметра, выкованные из каленого железа и заточенные по окружности. Их применяли как метательное оружие. Поскольку цубутэ позволяли разить врага на довольно большом расстоянии, в несколько десятков метров, ниндзя носили их по 20 штук в кожаном мешочке на поясе. Арара град. Арара это еще один образец метательного оружия ниндзя, применявшийся на более близком расстоянии, чем Цубуте. Если снаряды субботы метали по одному, а нужно было сыпать словно дождь с градом, пригоршнями, штук по 10 за раз, прямо в лицо врагу. Кроме того, иногда арары разбрасывали на земле в надежде, что проколотая нога отобьет у преследователя охоту гоняться за призраком. Арары могли быть самых разных видов, похожими на водяной каштан, пирамидальными, словно собранными из двух крестообразных сюрикенов, вроде миниатюрных противотанковых заграждений, и другими. Изготавливались они из каленого железа диаметром 4-5 сантиметров. Переносили арары либо в бамбуковых трубках, либо в кожаных мешочках на поясе. Мэцубиси разрушитель глаз. Под таким громким названием скрываются различные ослепляющие порошки, упоминания о которых встречаются в ряде источников по ниндзюцу. их выдували или просто кидали в глаза противника, чтобы временно или навсегда ослепить его и выиграть драгоценные мгновения для бегства. В наставлениях ниндзя описано несколько рецептов мецубуси. Первый. Пережжённая в порошок икра жабы хикигаэру в смеси с железными опилками. способна совершенно лишить врага зрения. Второе. Проколённая смесь наждака, песка и сока красного перца. 3. Смесь ладана, пыли железных опилок, стрихнина, растения стрихнос и загадочных такатоми и роум, перевода которых не найти даже в японских толковых словарях. Четвёртый. Мелкие зернышки свинца. Пятый. Смесь золы, зерен красного перца, стряхнина и азотной кислоты. Попадая в дыхательные пути, вызывает мгновенную потерю сознания и смерть. В бою ниндзя мог сыпануть таким порошком в лицо противника из бамбуковой трубки, заделанной с одного конца и открытой с другого, или из ножен своего меча, начинить им скорлупу яйца или бумажный мешочек, и в таком виде запустить в супостата. Мог вынуть его из трубки Специально для применения мецубуси, ниндзя разработали особую модель веера с двумя бумажными стенками, между которыми насыпали мельчайший сильнодействующий ядовитый порошок. Взмахнув веером в сторону жертвы с наветренной стороны и распылив в воздухе Даже ничтожное количество этого порошка шпион мог моментально отправить на тот свет ничего не подозревающего врага. Оригинальным приспособлением для распыления мецубуси было подобие свистка с трубкой, вставляемой в рот, коробочкой с порошком и с выходным отверстием. Ниндзя стоило лишь подуть в свисток и в лицо противнику влетело целое облако пыли, поражающий глаза и дыхательные пути. Интересно, что аналогичными приспособлениями в эпоху Кугава при задержании преступников активно пользовались полицейские. Завершая разговор о Мэцубуси, нужно отметить, что в западной литературе получило распространение неверное прочтение иероглифов, в которым записывается слово Мэцубуси. Мэцубиси. Потайное оружие ниндзя. Действуя на территории врага, ниндзя не должен ни на секунду забывать о том, что все вокруг враги, и нужно всегда быть готовым дать им отпор. Однако у невидимки далеко не во всех случаях есть возможность использовать стандартное оружие. На этот случай войны ночи припасли немало хитроумных вариантов скрытого оружия, которые можно постоянно скрытно носить с собой. Какута рогатая рука. В разных источниках название этого оружия записывается разными иероглифами. Его именуют то какута что в зависимости от используемых иероглифов может переводиться как рогатая рука или удар рогом, то «цуноды» рогатая рука, то какусю драгоценный камень с рогом, то какуси потайное оружие или таканотсума соколиный коготь. Но во всех случаях имеется в виду одно и то же потайное оружие. Кольцо с несколькими шипами, надеваемое на палец. Чтобы шипы не ломались при полосовании вражьего мяса, их делали четырехгранными и довольно толстыми. Известны образцы с двумя, тремя, четырьмя и даже шестью шипами. Ширина самого кольца варьируется от двух до трех бу. Кольцо старались сделать довольно тонким, так как чересчур толстое кольцо распирает пальцы в стороны, что ослабляет захват при сжимании вражеской руки. Материалом для изготовления какую-то, как правило, служило железо или желтая медь. Какую-то либо выдалбливали из цельной пластины либо сворачивали из полоски металла. При этом концы полоски могли просто соприкасаться или накладываться друг на друга. Шов сваривали или заделывали при помощи воска. Какую-то изготавливали для конкретного человека так, чтобы они могли относительно свободно вращаться на пальцы. Шипы же либо вырезали, либо крепили при помощи сварки. Хаятэцу это оригинальное приспособление, развивающую идею какута, широко использовали полицейские эпохи Такугава. Какута оружие чрезвычайно маленькое и неприметное. Это и определяло его огромную привлекательность для ниндзя. Обычно боевое кольцо какута надевали таким образом, чтобы шипы были обращены в сторону ладони. Если применяли одно кольцо, его надевали на средний палец, если два, то на средний и указательный. Иногда ночные демоны использовали сразу три кольца. Тогда какую надевали еще и на большой палец. В бою какуты используют главным образом при захватах, намертво зажимая в руке запястье или лодыжку врага. Шипы при этом глубоко впиваются в тело противника, сковывают его движения и причиняют сильную боль. Ими можно прихватить также челюсть снизу или щёку. Захват же горла ведет к разрыву сонных артерий и смерти противника. А чего стоит пощёчина какую -то? разрывающая щеку так, что в рот можно заглянуть с непривычного угла. А кровь свищет во все стороны. До наших дней дошли предания, утверждающие, что мастер борьбы, овладевший ударом ребром ладони, рука меч, тагатана или сюта, был способен отрубить голову псу или человеку. Проделать такое голой рукой, конечно, нереально, каким бы сильным и быстрым ни был удар. Но если эта рука сжимает какое-нибудь потайное оружие вроде того же какуты, сделать это не так уж трудно. Помимо всего прочего, раны, причиненные рвущим воздействием какуты, практически не зарастают. Малый размер боевого кольца какуты сильно облегчает его переноску. Какую-то можно носить в поясе, в нижней части рукава кимоно, служащей карманом, в бумажнике, в кувшине, в пучке волос или прямо на пальце, повернув шипами вовнутрь. Интересно, что в последнем случае шипы не причиняют ни малейшего неудобства. Дело в том, что короткие шипы не могут проткнуть кожу и вонзиться в мясо. а относительно длинные можно разместить таким образом, что они совсем не будут мешаться. В эпоху Токугава идея какута нашла своё развитие в виде быстроруких замков хайэтцу, которые применяли полицейские. Тэкен железный кулак. Большое место в арсенале воинов ночи занимают различные кастеты. Костят в каком-то смысле идеальное оружие для шпиона. Ввиду малого размера его можно легко укрыть под одеждой или в дорожном узле. А такую штучку, как палочка Конго, выдать за приспособление для массажа, о котором никто и не подумает, что им можно запросто проломить висок или раздробить кость. Тэкен это, пожалуй, самая внушительная разновидность кастета. Он представлял собой железную полосу с шипами с наружной стороны и с отверстием для продевания пальцев. Таким кастетом можно наносить прямые и косые удары, блокировать оружие противника. Кастеты тэкены изготавливали самыми разными способами. выковывали, сваривали из латунного железа, вырезали из железной пластины, склёпывали, отливали и так далее. Обычно их делали под конкретного владельца, такого размера, чтобы он без большого труда мог продеть в отверстие свои пальцы. Известные образцы такенов имеют толщину 10-12 миллиметров. Процесс изготовления текена был очень прост. В вырезанной в форме полумесяца железной пластине при помощи зубила тоже в форме полумесяца выдавливали отверстие, в которое продевали четыре пальца. Помимо кастетов в форме полумесяца, встречаются также образцы в форме тонкого серпа, топорища, похожего на раскрытый веер. или с тремя или четырьмя мощными острыми зубьями. В схватке ниндзя мог использовать один текен или орудовать сразу двумя. При переноске костята легко спрятать в подмышечных впадинах. Помимо своего прямого убойного назначения, текен использовали также вместо коресла при высечении огня. Конго Особо нужно сказать о короткой ладонной палочке Явара, Конго, которую делали такой длины, чтобы ее концы выступали из кулака на пару сантиметров с каждой стороны. Первоначально палочка Конго использовалась в буддийских ритуалах и изготавливалась из сандалового дерева. Для ниндзя она была привлекательна прежде всего своей портативностью. Кроме того, вместо нее можно было запросто использовать различные предметы обихода: веер, флейту, курительную трубку и даже палочки для еды, имевшие повсеместное хождение на Дальнем Востоке. Известен добрый десяток вариантов хватов явары в бою. Зажав палочку поперек ладони в кулаке, ниндзя мог использовать различные ударные, болевые и рычажные движения. Прижав один конец сверху большим пальцем, конго тривиально использовали для проламывания основания черепа жертвы ударом сзади. Диагональный хват обеспечивал точность попадания в уязвимую точку. И иногда палочку зажимали в развилку между мизинцем и безымянным пальцами и одновременно между указательным и большим пальцами. Такой хват хорошо подходил для болевого воздействия на кость при захватах за кисть. Известен также хват, когда палочка и большой палец образовывают клешню, которые проводят ущемление мышц, сдавливают гортань или сонную артерию. Вообще, ивара прекрасное оружие, позволяющее неожиданно поражать горло, шею, глаза, сердце. Натренированный боец способен пронзать ею мягкие части тела противника не хуже, чем ножом, особенно если палочка с ударной стороны спилена наискось или слегка заточена на конус. Чаще всего явары использовали как парное оружие по одной в каждой руке. Тэноути. Тэноути можно назвать разновидностью конго. Особенностью этого оружия является верёвочная петелька посредине палочки, в которую продевается средний палец руки. И используют тэнъути, почти так же, как явару, но в отличие от последней, ею можно бить еще и плашмя, как бы давая пощечину противнику. В этом случае основной мишенью является переносица. Ломающий ее удар вызывает обильное кровотечение и болевой шок, но не ведет к смерти. Поэтому ниндзя нередко использовали тэнъути, при захватив в плен, а впоследствии это оружие было принято на вооружение токугавскими полицейскими. Цунтэцу. Цунтэцу это почти та же самая палочка Тэноти, но изготовленная из стали. Железные спицы из синтецу на металлической оси крепится железное кольцо, позволяющее спице свободно вращаться. Концы спицы несколько истончались, благодаря чему ими можно было пробить любую кость и даже кожаный доспех рядового пехотинца. Докко Докко это ритуальный символический предмет эзотерического буддизма. Он символизирует алмазную молнию Ваджру, все побеждающее могущество знания, одолевающего невежество. В индуизме Ваджра считается любимым оружием бога Индры. Согласно буддийской традиции, Индра рассекает им врагов закона Будды пополам. Японские ниндзя также сумели оценить по достоинству это все всепобеждающее оружие и активно пользовались им, орудуя под видом буддийских монахов для отправления на тот свет грешников, мешающих торжеству закона. В целом, техника использования дако совпадает с техникой применения конго. Матахашими Это еще одна разновидность малого оружия, используемого как кастет. По форме она походит на знакомую всем с детства рогатку. Этой рогаткой, изготовленной из толстой стали высшего качества, ловили меч противника, стараясь вырвать его из рук или сломать, тыкали в глаза и так далее. цубиси и гадама дакубари хиси. Для прикрытия своего отхода в ночи щедро рассыпали за собой на земле своеобразные противопехотные мины, металлические колючки, подобные использовавшемуся на Руси чесноку. При наступании на чеснок в обуви, и тем более босиком, человек получал весьма серьезные раны, которые к тому же, если колючки были обработаны ядом, могли оказаться смертельными и лишался возможности продолжать преследование. Добавим, что в темноте разбросанные по земле миниатюрные чесночные мины совершенно не видны. Известно несколько вариантов такого чеснока, но все они имеют одну общую особенность. Как их не бросай, один шип все равно будет торчать вверх. Самым распространённым образцом были тицубиси, железные каштаны. Свое название тицубиси получили от плодов водяного каштана хиси, имевших аналогичную пирамидальную форму. Изготавливались тцубиси довольно просто, что и определило их популярность среди ниндзя. Известно два способа изготовления тцубиси. В первом железную пластинку в форме вытянутого овала с заострёнными концами надрезали по краям и образовавшиеся усики длиной около полутора сантиметров разводили в разные стороны. В другом варианте бралась Металлическая пластинка с одним уже готовым усиком, а из более широкой её части вырезались три усика, которые затем разводили в разные стороны. В более сложных вариантах Тэцубиси усики снабжались зазубренными, не позволявшими удалить колючку из ноги. Применялись и более шипастые варианты Тэцубиси. А внешнему виду напоминающие противотанковые заграждения их называли курумабиси, колесообразные хиси. Сами хиси в высушенном виде за неимением лучшего иногда также использовались в качестве чеснока. У хиси было одно неоспоримое преимущество, поскольку водяные каштаны в изобилии произрастают по всей территории Японии. их можно было свободно носить с собой, ни у кого не вызывая подозрения. По-видимому, именно хиси и были первым образцом чеснока, которым пользовались в старину ниндзя, и лишь позднее появились тэцубиси и еще более сложные в изготовлении игодама. Игодама — шарики из иго. представляли собой стальные или железные шарики, снабжённые большим количеством толстых заострённых шипов, так как игадама были гораздо тяжелее, чем тэцубиси, их можно было не только разбрасывать на дороге, но и метать при во врага, как уменьшенный вариант града арара. Ту же идею воплощают и Декубари, ядовитые иглы. их изготавливали из плодов растений, которые многократно пронзали отравленными стальными иголками и разбрасывали на пути врага. Помимо прикрытия отступления, ниндзя активно минировали всеми видами чеснока подхода к своим жилищам и веранды, окружавшие дом. Скрытые клинки. До наших дней дошло некоторое количество различных вариантов скрытых клинков. Известны узкие клинки, спрятанные в деревянных тростях сикоми ДЗУЭ ножи Танта, замаскированные под курительные трубки кисэру сикоми, скрытые в декоративных шпильках, какие носили японские придворные красавицы хагай сикоми. В рукоятках ручных бумажных фонариков Тэтин Сикоми, наконечники копий, запрятанные в пресс-папье Бунтин Сикоми. Изготовленные из меди или в теле деревянных тренировочных мечей Бакута Сикоми. В некоторых образцах Бакута Сикоми наконечник копья запрятан в рукоять тренировочного меча. при попытке противника выхватить бакута из-за пояса ниндзя жест в общем-то разумный, так как этой тяжелой твёрденной дубовой дубиной можно запросто отправить человека на тот свет. В руке у него вместо всего деревянного меча неожиданно оказывалась лишь рукоять, а ниндзя придерживавший своё потайное оружие ниже рукояти левой рукой одним уколом обнажённого наконечника пронзал ему грудь Известны также серпы кусари у которых лезвие могло складываться, а цепь втягивалась внутрь рукояти. Резким движением можно было раскрыть лезвие и зафиксировать его специальной защёлкой. а нажатием на фиксатор выпустить наружу цепь с грузом. В другом варианте вместо цепи в полую рукоять серпа вставлялся нож-штанга, благодаря чему ниндзя получал возможность сражаться ножом и серпом одновременно, держа их в обеих руках. Так маскировали не только оружие, но и различные необходимые в разведывательной работе предметы, например, подзорные трубы, то мегане. На Ваюмио, например, описывает один образец такой трубы, замаскированный под короткий меч в кидзаси. Внешне эта труба выглядела как обычный меч с рукоятью, оплетённой тонкой нитью, с вплетенными по обеим сторонам мэннуки в форме зайца и простыми дубовыми ножнами. Если потянуть рукоять, становится ясно, что ножны у этого хитрого меча в вакидзаси двойные и могут вытягиваться как телескопическая труба. Сдвинув металлическую головку на кончике ножен кадзири, обнаруживают кристаллическое стёклышко. Такой же кристаллик обнаруживается и в головке рукояти цукагасира. Для этого тоже нужно отодвинуть в сторону серебряную пластиночку с изображением луны, прикреплённую к цукагасира. Переменная длина ножен позволяет фокусировать изображение должным образом. Такая подзорная труба давала многократное увеличение, позволяя наблюдать за врагом с большого расстояния. Эта скрытая подзорная труба произвела на Нава Ёмио очень большое впечатление, и впоследствии он рассказал о своем открытии известному исследователю ниндзюцу и четырнадцатому патриарху школы Когарю Фудзите Сейка, Особенно его интересовало, зачем к рукояти были приплетены менюки в форме зайцев. Фудзита объяснил, что заяц символ подзорной трубы Томеганы. Дело в том, что заяц это один из 12 знаков зодиака, 12 ветвей. И если начать с него отсчет, то знак крыса по-японски Не будет десятым, по-японски То Соответственно, фраза "десятый знак зодиака крыса", если пожертвовать долготой О, будет звучать так же, как слово "подзорная труба", то мегане. Вот такой каламбур. Нужно сказать, что такие ассоциативные значки на японском оружии не редки. Например, писатель Дзинде Дэ Тацура отмечает, что на потайных видах оружия нередко встречаются изображения сливы бай и журавля каку. Из китайского фольклора известна сказка о даосском мудреце и горном отшельнике Линь Хэцзине. В этой сказке есть строка: "Сделал сливу с своей женой, а журавля своим ребенком». По-японски, записывающие эту фразу и иероглифы можно прочитать как байсай какуси, а какуси по-японски и есть потайной, скрытый. Чтобы уметь читать знаки такого рода, ниндзя должен был блестяще знать поэзию и литературу, обладать хорошо развитым ассоциативным мышлением. Это позволяет по-новому взглянуть на ночного воина, который умел не только красться во тьме и убивать одним броском сюрикена, но был тонким ценителем изящных искусств и имел великолепное чувство прекрасного. Фури-Дзуэ. маховая трость. Дорожный посох Фуридзуэ известен так же, как Тигерики. Фактически это кистень с удлиненной рукояткой. Фури Фуридзе представляла собой палку длиной около 130 см со скрытой внутри цепью с грузиком. Это прекрасное комбинированное оружие, которым можно колоть, наносить рубящие удары. Вылетающая неожиданно гирька, подвешенная на цепи, позволяла застигнуть противника врасплох и нанести ему удар в тот момент, когда он к этому совсем не был готов. В полости посоха можно было также спрятать выталкиваемую пружиной отравленную стрелку, месаши, выкалывающую глаза, тагокори ирю, ослепляющий порошок и так далее. Вакидзаси теппо. Одним из оригинальных видов потайного оружия был пистолет, замаскированный под короткий меч в вакидзаси. Вакидзаси теппо. Почему именно под вакидзаси? Дело в том, что в эпоху Сэнгоку короткие мечи разрешалось носить даже сельским старостам, ремесленникам и торговцам. Так что торчащий за поясом меч не вызывал ни у кого особого интереса. Пистолет вакидзаси тэпо, будучи вложен в ножны, Выглядит как самый обычный короткий меч, но при извлечении его наружу показывается не клинок, а ствол. Дошедшие до наших дней немногочисленные образцы такого оружия представляют собой однозарядные гладкоствольные пистолеты, заряжаемые со стороны дула. В другом варианте выкидзасите по не нужно извлекать из ножен для стрельбы. Просто ствол помещен в деревянный футляр, выполненный в форме стандартных ножен и покрытый кожей и лаком. Для стрельбы нужно сдвинуть в сторону кадзири железный наконечник ножен, прикрывающий дульное отверстие. Это тоже однозарядный гладкоствольный пистолет, заряжаемый со стороны дула. Гарда такого меча имеет тонкий вырез. в котором зажат курок пистолета. Третий вариант вакидзаси теппа представляет собой фитильный пистолет с прикрепленным тонким мечевым клинком. Фитиль этого пистолета выведен наружу через маленькое отверстие сбоку от курегата. отростка, за, которой крепится шнур меча. При ношении фитиль пропускается сквозь курегат. Ядаттеппа. Оружие, замаскированное под футляр для кисти. Название этого оружия говорит само за себя. Известные образцы Ядаттеппа представляют собой однозарядные крупнокалиберные гладкоствольные пистолеты, заряжаемые со стороны дула, изготовленные из пушечной бронзы. При этом в ствол пистолета, как в обычный футляр, можно вложить кисть для письма, а шейкой приклада служит черный кувшинчик в основании ядата. Такой штуковины можно пользоваться и как футляром для кисти, и как пистолетом. Кисерутеп ружье, замаскированное под курительную трубку. Это скрытый фитильный пистолет, замаскированный под курительную трубку. Трубка изготавливалась из железа. Было достаточно закрыть ее дыхательное горло, завинтив его винтом, чтобы превратить ее в однозарядный пистолет. Оружие Кунаити Здесь пойдет речь о том, потайном оружии, которое женщины-ниндзи могли использовать, устроившись на службу в дом знатного самурая или в княжеский замок. Нужно сразу сказать, что знатные женщины и их служанки в древние века в искусстве обращения с оружием мало в чем уступали своим мужьям и братьям. Японская история знает множество примеров, когда женщины сражались бок о бок с профессиональными войнами, а о мастерстве дам из самурайских родов в фехтовании алебардами сложено немало легенд. Даже в мирные времена дамы из семей самураев и их служанки редко оставались без оружия. Выходя из замка на прогулку, они засовывали за пояс кинжал в специальном мешочке, с затянутым шнурком. Ну, а какое оружие использовали для самообороны японские леди в замке в спальне госпожи или господина? рассказывают, что служанки супруги одного из великих японских князей постоянно носили с собой за поясом с левой стороны в крошечных бумажных ножнах, напоминающих трубку из папье-маше, толстые иглы длиной около 10 сантиметров с кисточками из разноцветных шелковых нитей. В случае необходимости специально натренированная служанка-телохранительница запросто могла всадить такую иголку в какую-нибудь уязвимую точку человеческого тела, а их расположение служанки знали прекрасно, и отправить врага к праотцам. Вообще, иглы были одним из самых популярных женских видов оружия самообороны. Известно, что некоторые дамы постоянно носили с собой по несколько иголок. Их размеры не указываются. А устраиваясь на ночь, заворачивали их в ароматизированную бумажку так, чтобы острия остались снаружи, и легко зажимали ее в зубах. В принципе, делалось это для того, чтобы воспитанная дама не подмочила свою благородную репутацию неожиданным ночным храпом. Но отдельные изворотливые девицы умудрялись при нужде еще и плеваться иголками из миниатюрной бумажной трубочки. Да, так, что попадали нежданному визитеру прямо в глаз. Такой способ самозащиты именовался «фукуми-бари» – иглы, вложенные в рот. Передают, что такие плевательные иглы имели треугольное сечение. В Японии иглы из использовались в качестве оружия. Некоторые исследователи предполагают, что уже к 14 веку в своих общих чертах сложилось даже целое боевое искусство. выдувание игл Фукибари дзюцу, составной частью которого была и техника Фукумибари. Считается, что основной вклад в его развитие внесли профессиональные ткачихи и швеи, с утра до ночи управлявшиеся с иголками разных размеров и видов. И как тут не вспомнить о том, что фамилия знаменитых ниндзя Хатори происходит от слова Хатаори ткач. тущей на станке. Излюбленным оружием женщин-ниндзя были также металлические заколки, втыкавшиеся в прическу канзаси. Дама выхватила заколку, что была воткнута в ее волосы, взяла обратным хватом и изготовилась к бою. Эта фраза повторяется во множестве приключенческих рассказов и театральных пьес эпохи Эда. Само существование этого литературного клише свидетельствует о чрезвычайной популярности канзаси как женского оружия самообороны. Канзаси изготавливали из дерева, латуни, мельхиора, реже из железа. Возможность эффективного применения такой заколки в бою во многом зависела от ее формы. По мнению Наоюмио, для самообороны лучше всего подходили заколки, которыми пользовались женщины на Окинаве. Он указывает, что они иногда даже отравляли свои заколки, чтобы сделать малейшую царапину смертельной. Впрочем, и в Японии использовали Канзаси подходящего дизайна. Например, в школе сюрикэн дзюцу нанизирована техника метания одного из видов канзаси, имеющего вид длинной тоненькой рыбки. Не редко кунаити пользовались и кольцами с шипами какута, но о них мы уже говорили выше. Еще одним видом оружия женщин ниндзя была цепь Манрики Гусари длиной около 70 см с грузиками на обоих концах.